Глава первая. Просыпаться категорически не хотелось, хотя Денис чувствовал, что не просто дал организму передышку, а по-настоящему отдохнул. Вокруг царила тишина, но какая-то не мрачная таящая опасности, а наоборот, умиротворенная и теплая. Сладко потянувшись под одеялом, он глубоко вздохнул и решительно открыл глаза, чтобы тут же крепко их зажмурить. Толстых деревянных балок, покрытых незнакомыми узорами в номере лесного постоялого двора, совершенно точно не было. И, как подсказывала элементарная логика, взяться им за одну ночь было Абсолютно ниоткуда. Версию о том, что его таки нашли и перевезли в бессознательном состоянии в другое место, мозг тоже быстро отмел как несостоятельную. Вряд ли в этом случае Денис чувствовал бы себя так хорошо. Скорее всего, при таком раскладе он уже вообще никак бы себя не чувствовал от слов «совсем» и «навсегда». Вариант с незаметным помешательством во время сна аналитическое сознание медика тоже с презрением отвергло. Возможностей для более или менее внятного объяснения происходящего оставалось все меньше, и на первый план неотвратимо выступала самая странная, но, увы, самая подходящая версия. «Он попал». Причем одновременно во всех смыслах этого слова. Во-первых, он попал в смысле влип в неприятности. Во-вторых, он таки попал туда, где его не достанут любители портить тормоза. Ну и, в-третьих, он перенесся в какой-то другой мир. Последний вариант, если честно, напрягал больше всего. Как ни странно, Страха Денис не ощущал, скорее им овладело напряженное любопытство и ощущение абсолютной нереальности происходящего. Такое могло произойти с героем книги, фильма, но не с ним, человеком всегда исключительно прагматично смотрящим на происходящее вокруг. Он попаданец? Не смешите мои тапочки! Чтобы окончательно определиться с тем, что же произошло, Денис несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая бешено колотящееся сердце, аккуратно открыл глаза и осмотрелся. Комната была большой и, судя по всему, достаточно неплохо обставленной, хотя об этом судить пока рано. Мебели было немного, но вся она отличалась, мягко говоря, добротностью, а, если точнее, массивностью, даже некоторой монументальностью. Создавалось впечатление, что она сделана из обтесанных бревен или чего-то подобного. В деревообработке Денис был откровенно слаб, ибо не сталкивался никогда в жизни». Человеком он был сугубо городским. От внезапной жуткой мысли его прошиб холодный пот, и Денис резким, каким-то даже паническим движением отбросил одеяло, мимоходом отметив, что сшито оно из -за разноцветных лоскутов. Невольно задержав дыхание, он посмотрел на свои ноги и с невероятным, просто запредельным облегчением Выдохнул ноги, были его собственные. И даже старый шрам от ожога чуть выше левой щиколотки никуда не делся. Мысль о том, что его могло забросить в какое-нибудь чужое тело, а с попаданцами в книгах, которые ему довелось читать, чаще всего именно так и происходило, к счастью, оказалась пустым страхом. Бегло оглядев себя, Денис убедился, что находится в своем родном теле и что обошлось без дополнительных сюрпризов. Тут и главного выше крыши. Осторожно сев на кровать и отметив, что никаких неприятных или тревожных симптомов не наблюдается, скорее наоборот, организм чувствует себя просто великолепно, он неспешно встал и почувствовал, что ступни утонули в густом и теплом ворсе ковра. Опустив глаза, Денис хмыкнул, так как это оказался не ковер, а шкура какого-то зверя. Какого именно, он не рискнул бы определить, так как его знакомство со всяким зверьем ограничивалось походами в детстве в зоопарк и редким просмотром передач по каналу Animal Planet. Встав и подойдя к занимающему половину стены окну, Денис остановился, понимая, что стоит ему раздернуть плотные шторы, и пути назад уже не будет. Почему-то казалось, что пока он не знает, что там за окном, все происходящее с ним сейчас — это не всерьез, словно нарошку А вот как только он увидит за окном другой мир, почему-то эти слова уже не вызвали ужаса, лишь легкое недоумение, сразу и начнется новая жизнь. Сможет ли он в нее вписаться? Найдет ли себе достойное место? Получится ли у него? К счастью, Врачи нужны были всегда, и вряд ли надобность в них отпадет хоть когда-то. Там, в его прежней, как странно все же звучит, жизни шансов уцелеть у него было мало. Тут же вспомнился бородатый анекдот «Живу, как картошка, либо весной посадят, либо осенью уберут». Вряд ли желание от него избавиться у криминальных структур будет настолько велико, что они последуют за ним в другой мир. Так что нужно поблагодарить высшие силы за предоставленный шанс и попробовать максимально безболезненно адаптироваться к новой жизни. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль о том, что он подозрительно спокойно реагирует на произошедшее с ним, но, к счастью, желание узнать поскорее, куда его занесло, было гораздо сильнее, чем желание копаться в собственных переживаниях. Взявшись руками за края плотных штор, Денис глубоко, до боли, под правым ребром вздохнул и раздернул занавески. За окном Расстилался величественный лес. Высокие, преимущественно, хвойные деревья качали верхушками и наверняка грозно шумели, хотя в комнату звуки с улицы не долетали. Судя по положению солнца, оказавшегося привычным желто-оранжевым шаром в количестве одной штуки, было раннее утро. Денис присмотрелся и понял, что место, в котором он оказался, находится на невысоком холме, так как в лучах восходящего солнца можно было рассмотреть утоптанную тропинку, весело змеящуюся вниз, а затем в сторону леса и исчезающую в чаще. На противоположной стене Денис увидел еще одно окно, И уже смелее раздернул занавески, ожидая увидеть тот же самый лес или, предположим, поле. Но к его немалому удивлению, из этого окна картина открывалась совершенно иная. Вдоль аккуратных, мощенных улиц по обеим сторонам стояли добротные... Каменные и деревянные дома, преимущественно двухэтажные с мезонинами и попроще. Сходились эти улицы в центре, где возвышалось какое-то явно административное здание, судя по всему, нечто вроде мэрии. Там же располагалось еще несколько солидных зданий, пока непонятного функционала. Посмотрев еще раз, В одно окно, потом в другое, он пришел к логичному выводу, что место, где он проснулся после того, как лег спать в приюте путника, располагается в аккурат между лесом и городком. И в чащу, и к городским воротам бежали примерно одинаково утоптанные тропинки, значит. И в город, и в лес отсюда ходят достаточно регулярно. Осталось выяснить, отсюда это откуда именно. Умывшись и с сомнением посмотрев на свою небритую физиономию, Денис задумался, но все же решил, что выяснение хотя бы основных параметров нового существования важнее, чем приведение себя в порядок. Судя по домам, Городок явно не столица, а зверям в лесу вообще глубоко безразлично, брился он сегодня или вчера. Одевшись, он ладонью расчесал слегка отросшую за последние пару недель шевелюру, вот собирался же в парикмахерскую, и, невольно, задержав дыхание, толкнул дверь. С едва слышным скрипом она отворилась, и Денис переступил порог, так сказать, шагнул в новую неизвестную жизнь. За дверью обнаружился длинный коридор, а почти напротив помещения, откуда он вышел, начиналась ведущая на первый этаж лестница. Денис обернулся, чтобы посмотреть, нет ли в замке ключа, чтобы закрыть комнату но его взгляд уткнулся в красивую табличку, украшавшую дверь. На ней было какое-то слово, но Денис ничего не смог прочитать. Символы расплывались, меняли очертания, исчезали и появлялись, пока через несколько секунд не сложились в привычные ему русские буквы. Прочитав слово, написанное на табличке, Денис задумчиво присвистнул и почесал в затылке. На аккуратном деревянном прямоугольнике красивыми буквами аля «Старина» было написано «Док». «Интересно, это в том самом смысле, о котором я сейчас подумал?» — негромко спросил Денис сам у себя ввиду отсутствия иных собеседников так как ответа совершенно предсказуемо не последовало, он пожал плечами и медленно спустился по лестнице на первый этаж. В безлюдном зале было тихо и как-то казенно, что ли. Ни тебе камина, какого-нибудь ни уютных кресел, ни диванчиков, что там еще бывает в таких помещениях. У отца в коттедже, например, аналогичная комната служила и гостиной, и столовой при большом скоплении гостей и отчасти библиотекой. Здесь же были только голые стены, обитые светлым деревом, какие-то несимпатичные лавки, две или три вешалки и все. Ни коврик к тебе, ни комнатного цветка, ни картины на стене. Чисто. Пусто, безлико, как в больнице, почему-то подумал Денис. Не успел он как следует изучить ни то холл, ни то гостиную, как одна из нескольких имеющихся в наличии дверей распахнулась, и перед ним возник встрепанный молодой человек в когда-то белом, а сейчас пятнистом халате. «О, док, как хорошо, что вы здесь!» — радостно кинулся он к растерявшемуся Денису и, схватив его за руку, энергично ее потряс. «Это ведь вас прислали из Салтальской академии!» «Послушайте, я не тот, кого вы ждали», — попытался объяснить Денис, но молодой человек не обратил на его слова никакого внимания. А я как раз сегодня утром думал, и когда же уже наконец-то док приедет. Каждый день все жду и жду, жду и жду, а вас все нет и нет, нет и нет. Да что же ж такое, думаю, ведь еще когда обещали, хотя эти обещания, ну, вы понимаете, о чем я, да? Ошалевший от восторженной скороговорки молодого человека Денис потряс головой, стараясь сосредоточиться и вставить хоть слово, но юноша не дал ему ни малейшего шанса. Схватив Дениса за руку, он поволок его по коридору куда-то направо, не переставая тарахтеть. «И тогда я сам себе сказал, Захарий!» Тут он остановился и пояснил, Захарий — это я. Захарий, сказал я сам себе, вот сегодня непременно док появится. Ведь не просто так э, в его комнате ночью зеленый свет горел. А раз свет горел, значит, в комнате кто-то был. А кто может быть в комнате Дока, кроме самого Дока? Правильно, никто. Стоп! решительно скомандовал Денис, и разговорчивый молодой человек послушно остановился. Захари, вы! «Мой помощник? В смысле, вы помощник доктора, который должен к вам приехать? Я правильно понимаю?» «Ой, ну, конечно же, я помощник!» Юноша в халате, видимо, решил, что полминуты молчания этого вполне достаточно и, набрав в грудь побольше воздуха, продолжил. «Я и помощник, я и санитар. Ну, это когда ни одного груфеля нету поблизости. Я и аптекарь, когда старый хопис не может за прилавком стоять. Я и снова стоп». Денис уже понял, что тараторящий по 120 слов в минуту Захарий способен воспринимать на слух только короткие команды. Остальные слова за ним просто не успевают. Молодой человек послушно замолчал на середине фразы, и только сверкающие глаза говорили о том, с каким трудом ему это удается. «Я не тот доктор, которого вы ждали», — четко проговаривая каждое слово, — произнес Денис, считая, что неправильно будет изначально, так сказать, на старте вводить в заблуждение окружающих. Я Не из этой, как вы там ее назвали, академии. А, ну и ладно, юноша легкомысленно пожал плечами. Нам эта Салтальская академия вообще без надобности. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Нам бы докотолкового... «А откуда он будет?» «Да нам вообще все равно, хоть из столицы, хоть из ханства пустынного, хоть вообще из подземного мира, да простит меня Катарина-целительница!» «Даже из другого мира?» — напрямую спросил Денис и замер в ожидании ответа. «Да без разницы вообще!» — жизнерадостно отмахнулся Захарий. «Что, в другом мире дока хуже выучат, что ли?» Может, даже и лучше? Кто же это знать-то может? То есть, то, что я могу оказаться из другого мира, вас вообще не смущает? Денис был готов к вопросам, недоверию, скепсису, но никак не к такому спокойному восприятию информации. — А из какого, скажите, док? Может, я слышал про него? — полюбопытствовал Захарий, и даже ради такого дела... «Остановился. Я с земли. Чувствую себя совершенно по-дурацки», — ответил Денис. «Не, не слышал», — подумав, мотнул головой Захарий и бодро продолжил. «Так вот, док, у нас тут с вами такое дело получается. Вот смотрите». Тут он остановился перед самой обычной дверью. А «Вчера злоумышленники спер...» стащили все запасы зерновой хальи. Представляете? Нет. Абсолютно честно, ответил Денис, поняв, что его помощник действительно совершенно не переживает по поводу того, откуда взялось начальство. Главное, видимо, что оно в принципе появилось. А откуда да какая в сущности разница? Что такое зерновая халья? Ну, как же? Захарий удивленно покосился на Дениса. Док, вы что? Ну, Харье же! Тут он сделал какой-то непонятный жест и с намеком подмигнул полностью дезориентированному Денису. Поняв, что начальство по-прежнему не понимает, о чем идет речь, помощник задумчиво пожевал губами и вдруг ринулся с места. Никуда не уходите, док! — крикнул он на бегу. — Я быстро! — Эй, подождите! — попытался остановить его Денис, но понял, что в коридоре уже никого нет. Его помощник успел куда-то испариться. Хотелось верить, что ненадолго. Пользуясь вынужденной передышкой, Денис, неспешно стараясь осматривать все очень, внимательно пошел по коридору, да в себе страшную клятву не заглядывать ни в какие комнаты и вообще, даже двери не открывать, а то мало ли что. Таблички на дверях вели себя так же странно, как та, что он обнаружил на входе в свою, судя по всему, теперь уже именно свою комнату. Буквы на них сначала расплывались, потом менялись, как в калейдоскопе, а потом складывались в понятные слова. И эти самые слова наводили на определенные размышления. Часть названий была знакома, а часть вызывала очень странные ассоциации. Если о назначении помещений с табличками «зашивочное», «перевязочное», «приемное» можно было без особого труда догадаться, То, что могло происходить в комнатах с надписями «энергетическая», «эктоплазменная» или «пещера», Денис не смог даже представить. Слово «эктоплазма» вызывало в памяти только музыку из старого фильма про охотников за привидениями. Кажется, именно там постоянно фигурировала эта загадочная субстанция. Дойдя до конца коридора, Денис также неторопливо вернулся к двери, возле которой они с Захарием и расстались. На табличке значилось вполне знакомое и понятное слово «склад». И насколько смог понять Денис, именно отсюда какие-то нехорошие люди ночью потырили все запасы загадочной зерновой халии. «Ух, я не нашел. Думал, всю выпили. Э, в смысле, использовали». Ворвался в коридор запыхавшийся Захарий, крепко, сжимающий в руке небольшой стаканчик. «Вот, док, самая лучшая харья!» — для себя берег. «На всякий, так сказать, непредвиденный случай. Ну, вы понимаете, о чем я, да?» Денис осторожно взял из руки помощники, Маленький стаканчик, сделанный, как ему показалось, из тонкой коры дерева, и принюхался. В нос шибанул непередаваемый запах ядреного самогона. «Из чего гоните?» — полюбопытствовал он, недоверчиво рассматривая прозрачную, в отличие от того же привычного ему самогона, жидкость. «Просто интересно». «Не мы!» Тут же открестился от сомнительной чести Захарии. — У аптекаря хопи соберем. А уж откуда он добывает, то только ему ведомо. У него упыря старого и спрашивать надо. — Зачем же так пожилого человека обзывать? — неодобрительно покачал головой Денис. — Старость уважать надо. — Так кто же его обзывает? — искренне удивился помощник. — Думаете, док, если я его упырем, а не вампиром называю... Ему обидно? Не, хопис на такое не обижается. Вы хотите сказать, что аптекарь вампир? с легкосевшим голосом спросил Денис, внезапно вспомнивший, что он в другом мире, а то привычные слова отсутствие языкового барьера и обыденная обстановка, характерная для любого медицинского учреждения, как-то его успокоили. Ну да, «А что такого?» — пожал плечами Захарий. «А у вас что, вампирам нельзя аптек держать?» «Этого зря. Из них аптекари самые отличные получаются!» «Ага», — помолчав кивнул Денис и залпом опрокинул в рот содержимое стаканчика. «По небу и гортани...» словно прокатился жидкий огонь, заставив замереть и на какое-то время перестать не то что дышать, а даже моргать. «Ой, док!» — глядя на Дениса круглыми глазами, прошептал Захарий. «Что же вы так-то вот разом? А водички?» Видя, что начальство впало в состояние ступора, Помощник шустро метнулся в ближайшую комнату и тут же вернулся, протягивая Денису кружку с водой. «Вот, может, полегчает». Денис отрицательно помотал головой, сделал глубокий выдох носом и тут же, не открывая рта, вдохнул воздуха сколько смог. Повторив это несколько раз, он прислушался к организму и расслабился. «Вот теперь можно и водички!» — сиплым голосом ответил он Захарию, который смотрел на руководство с каким-то священным ужасом пополам с незамутненным восторгом. «А лучше бы еды какой-нибудь. У тебя бутерброда нет? Есть!» Запеченная нога Крокона с готовностью предложил пришедший в себя Захарий. Я утром в трактире взял, так что могу поделиться, док. «Давай», — кивнул Денис, понимая, что настолько крепкий алкоголь, упавший в пустой желудок, прямой путь к язве. «И скажи, где тут поесть можно?» «Лучше всего в трактире у толстого Семеона! открикнулся помощник, копаясь в сумке, которую вытащил откуда-то из угла. «Это, конечно, не самый престижный трактир в Левендоте, но готовят там вкусно и не так, чтобы слишком дорого». «А Левендот — Это так город же наш!» С некоторым недоумением покосился на него помощник, протягивая завернутую в промасленную бумагу кусок мяса. Город называется Ливендот, а лес — Фуортал, стал быть. Названия, взяты из древнего эльфийского, только переделаны для человеческой речи. Ну, вы понимаете, о чём я, да? Ливендот — это значит «живой и мёртвый», а Фуортал на эльфийском — Живое кладбище, чтобы всем сразу понятно было. Это хорошо, когда сразу понятно. Не стал спорить Денис, и тут вдруг спохватился, что даже не представился своему помощнику. Прости мне мою невежливость. Я ведь даже не назвал своего имени. Но так вам виднее, когда имя свое открывать, док, понимающе закивал головой Захарий. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Нет, но это пока не очень важно. Денис уже стал привыкать к этой постоянной присказке своего помощника. Меня зовут Денис Юрьевич Воронцов. Ого! уважительно ухнул Захарий. Сколько имен, док! Вы из аристократа ферна, да? Денис, Юрий, Ворон. — Ух ты ж, как красиво! — Думаю, будет правильно, если мы сократим их количество до одного, — предложил впечатленный таким вариантом своего привычного имени Денис. — Пусть я буду Денис. Можно Дэн? Раньше ему не нравился такой сокращенный вариант собственного имени. Было в нем что-то... Слегка искусственное, неподходящее лично ему, но здесь, в этой новой жизни, оно почему-то прекрасно вписывалось в окружающее пространство. Доктор Дэн произнес, словно пробую, на вкус Захарий, очень хорошо, док, коротко, звучно и запоминается легко. К тому же лесным пациентам выговаривать несложно будет. Так что куда ни смотри. «Одни плюсы!» Денис поборол моментально возникшее желание уточнить, что за лесные пациенты, но вспомнил название леса и решил, что пока обойдется без этих лишних знаний. «А ты, значит, Захарий!» Улыбнулся он помощнику, откусывая от щедро посыпанного незнакомыми пряностями куска мяса. — Захарий Винстон к вашим услугам, док, — поклонился парень. — Я из семьи посредников, но мне гораздо интереснее все, что с лекарским делом связано. Может, когда-нибудь поднакоплю денег и поступлю учиться, стану доком, как вы. — А скажи, Захарий, есть у вас, э, у нас, в городе что-то наподобие меняльной лавки, а то... «Мне пока жалование, наверное, не начислено», — сообразил поинтересоваться Денис. «Я бы золотую цепочку обменял на... Какие, кстати, тут деньги в ходу?» «Ох, я ж все время забываю, что вы док из другого мира, и много чего про нашу жизнь не знаете», — покаянно всплеснул руками Захарий. «Деньги у нас самые обычные. Золотая марка». В ней сорок серебряных скитлов. В скитле сто медных асов. А сколько, например, стоит хороший обед? У толстого Симеона пообедать вам станет в двадцать асов, Ну, а в дорогой ресторации в центре во все пятьдесят. Кстати, а кто мне должен жалование начислять? Или мне оно не полагается? «Как же это не полагается!» — изумился Захарий. «У вас их два, док! От города поменьше всего десять марок, а от лес побольше — все сорок! Они же чаще намного к вам обращаться станут!» «То есть мне полагается пятьдесят марок в месяц?» — быстро произвел несложные подсчеты Денис. «Ну это же нормально, да? На жизнь хватит!» Конечно, хватит! успокоил его Захарий, тем более, что жилье у вас казенное, вот прям тут, в клинике. Ну, а на остальное хватит. К тому же лесные они завсегда с благодарностью. То дичь принесут, то ягод, то грибов или трав редких. Док Фиблис, который тут до вас был, очень их трав хвалил. — А куда он делся? — тут же спросил Денис, устыдившись про себя, что эта мысль не пришла ему в голову раньше. — Ведь должен же был тут работать какой-то доктор, раз есть целая клиника. — Так умер, — пожал плечами Захарий, от старости. — Ну, вы понимаете, о чем я, да? — Он последние пару лет... Уже и не мог никого лечить, и не видел ничего, и не помнил, и лекарства путал. Да и неудивительно. Семьсот лет все-таки не шутка. Сколько? Денису показалось, что он ослышался. Наверное, семьдесят, а не семьсот. Почему? Захарий удивленно нахмурился. Для Дока семьсот лет нормальный возраст магии те вообще по полторы тысячи живут, и, а то и больше. Он как сдавать совсем начал, мы тогда заявку на нового доктора и отправили в столицу. А для обычного человека норма сколько? Для обычного? Ну до 150 почти все доживают, если ни войны, ни мора не случается. А кто и до двухсот скрипит? подумав, сказал Захарий. «Мой вот дед двести восемьдесят прожил. Ну так он в травах сведущ был, вот и протянул долго». «А скажи, Денис хотел задать еще миллион и один вопрос, когда раздался громкий стук в дверь, и Захарий, тут же став серьезным, быстрым шагом отправился открывать». Денис глубоко вздохнул, и решительно направился вслед за помощником. «Только прибыл! Дайте отдохнуть!» Захарий явно пытался кого-то убедить повременить с требованием медицинской помощи, но в ответ раздалось только невнятное ворчание. Денис вышел на крыльцо и подавил невольное желание тут же спрятаться обратно под прикрытие относительно надежных стен. Перед домом, положив огромную лапу с внушительными когтями на нижнюю ступеньку, лежал здоровенный... Денис никогда не думал, что они вообще вырастают до таких размеров... медведь. Он утробно рычал и держался второй лапой за морду, как человек, у которого сильно болит зуб. «Что случилось?» — спросил Денис, стараясь, чтобы голос не слишком дрожал. — Да вот! — Захарий сердито ткнул пальцем в медведя. — Пришел и требует, чтобы ему челюсть вправили. э, -э — -э -э -э -э", простонал огромный мохнатый хищник и ткнул лапой в морду, которая действительно при внимательном рассмотрении выглядела какой-то перекошенной. «А ты откуда знаешь, что он хочет, чтобы ему челюсть вправили?» — спросил Денис, спускаясь по ступенькам невысокого крылечка и по широкой дуге обходя своего первого в этом мире пациента. «Он же рычит просто!» «Так я же сказал, что я сам из семьи посредников!» Непонимающе взглянул на него Захарий, но вовремя сообразил и пояснил посредниками, У нас называют тех, кто разбирают другие языки, лесные особенно. Людям же не всем дано понимать. Вот посредников и приглашают, когда объяснить что-нибудь надо или по торговым делам. Ну, вы понимаете, о чем я, да? «А они тебя понимают?» — заинтересовался Денис. «Или ты на их языке разговаривать можешь?» «Понимать-то понимают!» — кивнул Захарий. «А почему — никто не знает. Просто всегда так было. У меня и отец, и дед, и прадед — все посредниками были. И вот только меня в лекарское дело тянет страсть как!» «Ну, раз ты мой помощник, так я тебя многому научить смогу», — пообещал Денис. «Прекрасно понимаю» что ни медсестра, ни санитарка здешним докторам не положены. Следовательно, все придется делать самому, и лишние руки будут просто на вес золота». «Правда?» Захарий с радостным удивлением уставился на Дениса. «Ой, док, как бы это здорово было бы! А то старый док Фиблис отказывался, говорил все, что некогда ему» а я очень стараться буду и помогать изо всех сил. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Тут развалившийся возле крыльца медведь глухим рычанием ненавязчиво напомнил о своем существовании и о том, что он вообще-то сюда за помощью пришел, а не разговоры нового дока с помощником слушать. У меня, конечно... Несколько специфической специализация была, помолчав признался Захарию Денис, но уж с вывихом я должен справиться, направлялся на практике в свое время. А что за специализация? Тут же спросил любопытный помощник. Я судебный медик, ну тот, кого просит объяснить, от чего тот или иной человек умер. Естественная смерть была или помогли ему. То есть у меня в пациентах больше не живые были, а вовсе даже наоборот. «Вы, доктор, для мертвых?» Глаза Захарии стали круглыми, как монетки. «Это за что же Катарина, целительница, так смилостивилась над нами?» Не иначе шаманы фуартали поворожили. Это ж какая радость-то! «А чего это ты так радуешься?» — спросил Денис, в душе которого заворочились ледяные червячки дурного предчувствия. «Ну а как же!» — просто искря счастьем всплеснул руками Захарий. «Лесные! Они же, за редкими исключениями, все условно живые!» Так им такой дог, как вы, за счастье? Так, Денис сглотнул ставшую вдруг вязкой слюну, а теперь подробнее о тех, кого ты называешь лесными. А что тут рассказывать? Фуортл это лес, в котором живут те, кому рядом с живыми людьми селиться законом запрещено. Упыри, можете их вампирами звать, если вам такое прозвание невежливым кажется. «Лешие» — опять же, «мелкая нечисть лесная», э, те же «подкочечники», к примеру, или «болотники». Крови горячей в них нет, но они ходят, разговаривают, дела ведут, торговли промышляют. Вот их и придумали называть условно «живыми». А уж призраков всяких там никто и не считал сколько. лес старый, вот и набралось. Но они тихо в основном живут, к людям не пристают, если только пошутить, грибняка какого пугнуть. Это да, это они с удовольствием. А еще... Тут окончательно потерявший терпение медведь рыкнул громче, но Захарий сердито посмотрел на него, и огромный хищник как-то слегка стушевался. — Ну чего тебе не терпится? — сурово спросил парень. — Видишь, новый док в ситуацию вникает, а тебе лишь бы побыстрее! Медведь активно закивал, было головой, мол, да, побыстрее это очень правильно. Но тут же взвыл от боли в вывихнутой челюсти и что-то прорычал. Жалуется, перевел Захарий, говорит очень больно. Ну тогда давай наши дела отложим на потом, принял решение Денис, и скажи, я могу сам с ним разговаривать? Меня он будет понимать? Понимать будет. Уверенно кивнул Захарий. Ну, а я тут, если что. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Денис постарался абстрагироваться от всех посторонних мыслей и не думать о том, что он в другом мире, что ему предстоит вправить челюсть зверю, способному легким движением пасти, оттяпать ему руку по самую голову, что в двух шагах расположен лес полный этих самых условно живых. Главное сейчас — это пациент, и наличие у него шкуры и когтей в принципе ничего не меняет. Не должно менять, и точка. «Слушай меня внимательно», — сказал Денис, обращаясь к медведю и глядя тому прямо в черные бусины глаз. «Сейчас тебе надо сесть так, чтобы опираться спиной о что-нибудь устойчивое, типа дерева». Глядя на то, как зверь шарит глазами по окрестностям, выискивая нужное место, Денис осознал, что тот действительно его понимает. Найдя взглядом толстое дерево, похожее на ель, медведь встал и, переваливаясь, подошел к нему. Оглянувшись на Дениса, он сел на траву и выжидательно уставился на людей. «Отлично!» — стряхнув удивление, сказал Денис. «Захарий, ты будешь на подхвате. Сейчас нашего друга надо усадить так, чтобы он спиной опирался на ствол. При этом у меня должна быть возможность подойти вплотную. Понимаешь?» Внимательно слушавший зверь послушно сел на мохнатую попу и прижался спиной к стволу, ужасно напомнив Денису сидящую на диване плюшевую игрушку. Это, конечно, если забыть о похожих на кинжалы когтях и весе в полтонны. «Сейчас я подойду к тебе и возьмусь за твою вывихнутую челюсть», медленно, четко проговаривая слова, говорил Денис. «Тебе будет немного больно, но это необходимо. Сначала я нажму вниз, а потом назад, и ты услышишь щелчок». В какой-то момент может вспыхнуть сильная боль. Это потому, что с момента вывиха прошло время и образовался отек. Но она быстро пройдет. Постарайся в этот момент не откусить мне руку, ладно?» Огромный зверь моргнул и проворчал что-то невнятное. «Он говорит, что постарается», — без тени улыбки перевел Захарий. «А от меня что требуется, док?» «Принеси, если есть, противоотечное что-нибудь, травяной сбор или микстуру», — попросил Денис. «У меня, как ты понимаешь, просто не было времени ознакомиться с запасами лекарств. Сможешь потом полоскать?» — повернулся он к медведю. «Или строение пасти не позволит?» Медведь подумал и медленно кивнул. «Мол, если надо, смогу». Захарий убежал в дом за лекарством, а Денис, мысленно перекрестившись и вознеся спонтанную короткую молитву местной Катарине-целительнице, приблизился к зверю. Для начала он, чтобы немного привыкнуть и чего уж там прогнать страх или хотя бы загнать его поглубже, осторожно провел ладонями по здоровенной мохнатой морде. Сразу почувствовав, где именно челюсть выскочила из предназначенного ей анатомии места. Денис осторожно ощупал горячую даже через шерсть часть морды, и медведь тихонько, утробно зарычал, но не угрожающе, а как-то даже жалобно. «Это просто очень большой человек», — убеждал себя Денис, усилием воли, заставляя руки не дрожать, просто у него лицо мохнатое, вот и все. Прижмись затылком к дереву и постарайся не дергаться, когда будет больно, хорошо? А то у меня руки по шерсти соскользнут, и придется все начинать с самого начала, — проговорил он, глядя медведю в глаза, и тот моргнул, показывая, что понял. Обхватив по возможности плотно тяжелую челюсть снизу, Денис аккуратно потянул ее еще ниже, практически одновременно мягким, но сильным движением сдвигая назад. Раздался негромкий щелчок, челюсти клацнули, но Денис уже успел отдернуть руки. Медведь вздрогнул, глухо рыкнув и проведя когтями по траве глубокие борозды. «Ну все, все уже», — заверил его Денис, на всякий случай отходя подальше. Попробуй пасть открыть. Получается?» Здоровенный зверь неуверенно вздохнул и распахнул пасть, полную таких впечатляющих клыков, что Денис мысленно перекрестился. Закрыв пасть и снова ее приоткрыв, медведь довольно фыркнул и что-то прорычал. Это он поблагодарил. — пояснил запыхавшийся Захарий, вернувшийся из дома с пустыми руками. — Сказал, что почти не болит. — Отлично. Значит, первый прием прошел благополучно. — Довольно, — сказал Денис и уточнил. — Сушей, а как тут у вас принято фиксировать проведенные действия? Журналы какие-нибудь? Вряд ли у таких своеобразных пациентов карточки есть. — У некоторых есть как-нибудь. — понятливо кивнул Захарий. — Не у всех, конечно же, только у живых. А для лесных журнал есть. У нас все, как полагается, отчетность жену. Вы понимаете, о чем я, да? — А посмотреть его можно? — заинтересовался Денис, пока крайне смутно представляющий, какую запись он должен сделать по поводу, например, сегодняшнего визита. «Конечно!» — Захарий посмотрел на Дениса с явным недоумением. «Он у вас в кабинете в шкафу лежит. В аккурат между коробкой с чаем и банкой с медом». «А у меня есть кабинет?» — на Дениса навалилось странное безразличие, хотя он прекрасно понимал, что это самый обычный отходняк после пережитого стресса. Все же не каждый день доводится огромного лесного медведя руками трогать. Ой. «Я ведь не успел вам рассказать», — расстроился Захарий, «но тут же бодро пошагал в сторону крыльца. Так давайте прямо сейчас и посмотрим, что откладывать-то». «А медведь?» — Денис посмотрел на зверя, который, сидя неподалеку, выжидательно смотрел на них с Захарием. «Да что с ним станется-то?» — легкомысленно махнул рукой парень. «Сейчас посидит, да и пойдет». «Тем более, что зелье осталось только то, которое ему нельзя». «А какое нельзя?» — мгновенно стряхнул заторможенность Денис. «У нас осталось только то, которое на халье», — пояснил Захарий. «А зверям его нельзя. У них привыкание сразу же. Каждый день начнет ходить и выпрашивать». Нет уж, Денис тут же представил себе медведя-алкоголика, который ходит и требует зелья на спирту. Именно такой аналог нашел он для Хальи в своем словарном запасе: Если само не пройдет, обратился он к внимательно слушающему зверю, приходи через пару дней. Я как раз успею во всем полученном хозяйстве разобраться. Договорились? Медведь подумал, Снова открыл-закрыл пасть и, согласно рыкнув что-то одобрительное, неспешно уковылял в чащу. Проводив его взглядом, Денис посмотрел на солнышко, бодро приближающееся к зениту, и понял, что выделенного сердобольным помощником кусочка мяса неведомого крокона ему однозначно мало. Организм настойчиво требовал еды, причем горячей, Побольше и желательно прямо сейчас. — Как ты думаешь, — повернулся он к замершему на крыльце Захарию, — в этом вашем трактире у толстого Симеона меня в долг накормят? — А почему в долг? — удивился помощник. — У вас там в кабинете в столе пара скитлов лежит, а от прежнего дока остались. — А это удобно, если я их возьму? Денис не был уверен, что вправе брать чужие деньги. «А как же иначе-то изумился Закарий? Вам же от него все по наследству перешло. И кабинет, и клиника вся, и лекарства, и ячейка в гномием банке, и журналы, книги. Значит, и деньги тоже. Тогда принеси их, если тебе не трудно, и пойдем перекусим». — попросил Денис, понимая, что если сам пойдет, то обязательно застрянет в кабинете за изучением какого-нибудь журнала или лекарства, а я тебя здесь подожду. — Так здесь не получится, — слегка растерянно ответил Захарий и, вспомнив в очередной раз, что Денису нужно многое пояснять, торопливо сказал — «Мы же с вами сейчас на лесной половине. Сюда, кроме нас и еще нескольких человек, никто из горожан заходить не может, потому что такой закон. Живым здесь не место, понимаете?» «Пока не очень. Просто Левиндот и Фуортал разграничены магической стеной, в которой есть несколько ворот, через которые можно попасть на другую сторону». Ну, в аптеку, к хопису или за травами, а то и на охоту, если кому жить надоело. И мэрия разрешение дала, а так никому нельзя. Так что нам надо через клинику пройти и в другую дверь выйти, в ту, которая на городскую половину. То есть клиника — это тоже такие своеобразные ворота? В ней же есть выход и на одну сторону, и на другую. Ну, можно, конечно, и так сказать. Но просто кто же в клинику так просто сунется? А вдруг тут кто из лесных на лечение пришел? Внутри, конечно, не нападут. Ничего такого никогда не было. Но запомнить... Тут Захарий сделал многозначительную паузу. «Могут. Ну, вы понимаете, о чем я, да?» В каком смысле «запомнить»? Денису очень не понравилось то, как его помощник акцентировал внимание на этом слове. «Ну, запомнит. И что дальше?» «Как то Что дальше?» «Могут ведь и подкараулить, если что», — пояснил Захарий. «Не делай это, когда живой человек с призраком встречается. Всякое может потом случиться». Не пугай ты меня, Денис, поежился. Мне и без того не по себе, знаешь ли. Шутка ли, в другом мире оказаться хорошо еще, что в своем теле, а то, как ты говоришь, всякое могло случиться. А вообще, он вздохнул. Не полагается волноваться, беспокоиться о будущем. Вообще как-то реагировать, понимаешь? А я... А я есть хочу. Это же, наверное, неправильно. — Как считаешь? — Так вы же док, — Захарий пожал плечами. — Доктора, они всегда спокойные, иначе как работать-то? А вы тем более для мертвых, доктор. У вас вообще нервы, как толстые веревки, быть должны. Но я знаете, что думаю. Что? — Вас нам Катарина-целительница послала, — торжественно произнес Захарий. «Вот и сейчас она вам помогает, успокаивает, чтобы вы не переживали». За этими словами Денис с помощником снова поднялись на крыльцо, по уже относительно знакомому коридору прошли через клинику и, толкнув точно такую же дверь, как та, что вела на лесную половину, вышли в город. Если на лесной половине все было тихо, и относительно спокойно пахло лесом и травой, то здесь на Дениса обрушилась лавина звуков, запахов и голосов. «Проходите, проходите, уважаемый, вы мне товар на витрине загораживаете. Пироги с ягодой большие, сочные, только из печки, на астри штуки!» «Свежий выпуск новостей Левендота! Новый доктор в клинике! Покупайте свежий выпуск!» Вы слышали? Говорят, вчера из ювелирной лавки старого отшида вынесли все подчистую. Денис Ашарашин смотрел на площадь, которая расстилалась перед ним, на неторопливо прогуливающихся по ней горожан, которые поглядывали на него с жгучим интересом, но не позволяли себе таращиться в открытую. «Ну что, пойдемте в трактир?» — вернул его из состояния прострации бодрый голос Захария. «Сейчас как раз там свободно будет. Завтрак уже закончился, а до обеда еще пар часов. Так что спокойно поедите, с Семеоном познакомитесь. Может, и про еду договоритесь». «Да-да, конечно», — очнулся Денис, постепенно осознавая, что теперь это его город, его дом, его жизнь. Не шумный мегаполис, а небольшой городок, в котором все-все про всех знают. Когда-то ему довелось пару недель проваляться дома со сломанной ногой, и от нечего делать он пересмотрел все сезоны неожиданно увлекшего его сериала «Чисто английские убийства». И тогда он подумал что, пожалуй, не отказался бы пожить какое-то время вот в таком провинциальном городке, где единственный доктор — уважаемый член общества, где жизнь течет неспешно и в то же время удивительно насыщена событиями. Да уж правду говорят, что наши мысли материальны и что нужно быть осторожнее в своих желаниях потому как они имеют обыкновение сбываться. Шагая вслед за показывающим дорогу Захарием, Денис, как сквозь туман, отмечал какие-то вещи, которые никак не хотели выстраиваться в цельную картину, а перемешивались в сознании, как кусочки картинки в детском калейдоскопе. Радовало то что в своих джинсах и светлой рубашке он не выглядел огородным пуголом, хотя и несколько выделялся. Большинство мужчин здесь были одеты в брюки, чаще всего заправленные в невысокие мягкие сапоги, рубашки спокойных цветов и в некое подобие курток. Встретилось несколько человек в длинных рубахах, похожих на те, что носят жители некоторых африканских и азиатских стран. К счастью, никаких вычурных калетов, сорочек с кружевами и прочими красивостями он не заметил. Не было у мужчин и оружия, хотя Денис подсознательно и готов был его увидеть, в большинстве книг про него упоминалось. Женщины в основном носили платья длиной до середины икры или юбки примерно такой же длины. Никаких чепчиков, корсетов и кринолинов, или, как там это правильно называется, он не углядел. Пару раз им встретились девушки, одетые в брюки и достаточно длинные до середины бедра блузки. Никто не удивлялся и вслед с осуждением не смотрел. Значит... Это тоже было нормально. Трактир, куда привел его Захарий, стоял недалеко от площади, примерно в минутах в десяти от клиники. Крепкое здание, сложенное из каменных блоков, выглядело солидно и как-то сурово. Темно-серые, тщательно пригнанные друг к другу куски камня, небольшие окна с мощными ставнями, крыльцо, с такими ступенями, что, кажется, слона выдержали бы. Над такой же массивной, обитой металлическими полосами дверью на толстых цепях покачивалась вывеска, не уступавшая в монументальности всему остальному. Название отличалось удивительной свежестью и оригинальностью — у семиона Тяжеленный на вид дверь — Открылась до странности легко и без единого звука, хотя Денис казалось, что она должна зловеще заскрипеть, как в фильме ужасов. Он шагнул внутрь и чуть не рухнул от совершенно умопомрачительных запахов, витавших в чистом и уютном зале. Внутри трактир был полной противоположностью своему внешнему виду, аккуратный даже где-то Изящная мебель, клетчатые скатерти, кувшины со свежими полевыми цветами и много света. Он проникал сквозь тонкие занавески, но основным источником освещения были висящие под потолком шары, излучающие мягкий, похожий на солнечный свет. «Доброго денечка, господин доктор!» застойки выкатился невысокий, но более чем упитанный человечек, сияющий такой счастливой улыбкой, словно Денис был его самым любимым родственником, вернувшимся после долгого отсутствия. «Какая нежданная радость! Проходите, проходите вот сюда, тут вам удобно будет!» «Откуда вы меня знаете?» Денис с трудом умудрился вставить вопрос в бесконечную журчащую ласковым ручейком речь Толстячка. «Да кто ж не знает, что в Левендоте и Фортеле наконец-то новый доктор!» — воскликнул трактирщик. «С утра все только об этом и говорят! А эти все, которые говорят, они...» «Откуда знают?» — невольно улыбнулся в ответ Денис, послушно следуя за неожиданно для его комплекции легко лавирующим между столами трактирщиком. «Это же Левиндот, господин доктор!» — воскликнул толстячок, жестом приглашая Дениса располагаться за угловым столиком, расположенным так, что из-за него не только открывался вид на весь зал, но и сам Денис был прекрасно виден. Вы еще не успели не то что сделать, а даже подумать. Но все вокруг уже в курсе вашей идеи. А уж обсудить прибытие нового доктора — это обязательно. Для нашего небольшого города это очень важное событие. Ваш предшественник, да примут его лесные духи, в последние годы уже мало кому мог помочь. Хотя раньше к нему из соседних городов приезжали. «Вот мы и ждали его преемника! Уж так ждали!» Разговаривая, трактищик не забывал о своих непосредственных обязанностях. И перед Денисом, как по мановению волшебной палочки, возникла симпатичная подавальщица в чистейшем переднике и положила на стол толстую тетрадку, переплетенную в кожу. «Пока не вот вам список того, что можем приготовить», — пояснил ему трактирщик. «Ну, а уж потом, если понравится и решите столоваться у нас, мы ваш вкус изучим и постараемся угодить». «А вы...» — Денис не знал, как правильно обратиться к трактирщику, и тот прекрасно понял его сомнения. «Зовите Симеоном, без всяких титулов». Засмеялся он, демонстрируя великолепные белоснежные зубы. «Хозяин я здешний, этот трактир десять поколений моих предков держала. Ну, и я, стал быть, по наследству. А после меня мой старший дело примет, коли на то его желание будет». «А я Денис Юрьевич Воронцов. Можно просто доктор Дэн», — представился Денис, слегка привстав. «Очень приятно, Семён. — Ох, благодарствуйте, господин доктор, — поклонился трактирщик, — уважили вы меня, имя свое назвав. Солидное прозвание у вас, звучное. А теперь покормите меня, пожалуйста, — засмеялся Денис, чувствуя себя рядом с этим человеком на удивление легко и комфортно. — Есть хочу страшно. «А вот это с превеликим моим удовольствием!» — потёрпухлый пухлые ручки-трактирщик. «Да чего же я люблю, когда у людей аппетит хороший! Тогда начнём с закусочек легких, потом супчик, вы какой предпочитаете, из готового есть овощной на грудинке, а ежели рыбного или особого, какого хотите, то приготовим, но подождать придётся». «Нет». Я от этих ароматов сейчас захлебнусь слюной, признался Денис, вызвав довольную усмешку Семеона. Так что давайте овощной. Трактирщик кивнул, и подавальщица еще раз с чисто женским интересом глянув на Дениса, поспешила на кухню. Через пять минут, во время которых Толстяк перечислял варианты того, что может быть подано на второе, Она вернулась, принеся на покрытом салфеткой подносе плетенку с хлебом, нарезанное тонкими ломтиками мяса, тарелку с солеными овощами и плошку с мелко накрошенной зеленью. Стоило Денису положить в рот кусочек ароматного, свежего хлеба и ломтик копченого мяса, и он временно стал потерян для общества. Пришел в себя молодой человек только тогда, когда девушка, пряча улыбку, поставила перед ним миску с исходящим ароматным паром густым супом. Семеон стоял рядом, скрестив на животе руки, и с умилением смотрел, как Денис, жмурясь от удовольствия, ест густой наваристый суп. После супа он отдал должное тушеному в грибах мясу, и к моменту, когда перед ним поставили чашку с горячим чаем и тарелку с куском ягодного пирога, чувствовал себя абсолютно счастливым и способным адекватно воспринимать окружающую действительность. «А Захарий где?» — спросил друг Денис, вспомнив, что совершенно забыл про своего помощника. Мы ведь Вместе пришли. — Так он вас привел, док, и убежал по своим делам, — беззлобно махнул рукой трактирщик. — Сейчас его любой к себе в лавку заманить хочет. Он же про вас больше всех знает. — Да вы не переживайте, — понимающе усмехнулся Семен. Ежели вы ему чего важное сказали, он не разболтает. Посредники, они такие, к чужим секретам завсегда с уважением. Захарий... — Парнишка правильный, вы не думайте. — А скажите, — начал было Денис, но тут к столу подошел элегантно одетый господин, из кармана которого выглядывал подобранный в тон платочек, а запонки сверкали явно непростыми камнями. — Прошу прощения, — вежливо сказал он, останавливаясь рядом, — могу ли я осмелиться прервать вашу трапезу? Конечно! Денис доброжелательно кивнул. Незнакомцу, мельком взглянув на Семеона и, увидев едва заметный кивок, мол, все нормально. Буду польщен. Позвольте представиться, господин доктор, элегантный господин изящно опустился на стул. Господин Ксавье Алеманш, стряпчий. Несколько поколений моих предков держали контору в Левендоте и можете поверить. За все эти годы не было ни одного нарекания или ошибки. Буду счастлив, если и вы остановите свой выбор на нашей конторе. Абсолютная конфиденциальность и надежность во всем. Произнеся этот практически рекламный слоган, господин Лиманш встал и, не дожидаясь, пока Денис тоже поднимется, откланялся и бодрым шагом покинул трактир. Что это было? Несколько обескураженно поинтересовался Денис у трактирщика. «Господин Ксавье Стряпчий, поверьте, очень хороший. У вас же наверняка со временем появится желание приобрести в Левиндоте дом или участок, а может, долю в каком предприятии. В этом случае вам никого надежнее Лиманжа не найти». «Вы же ведь надолго к нам?» — спросил он вдруг с непонятной надеждой. «Думаю, да», — ответил Денис, а какой-то незнакомый внутренний голос, наличие которого он раньше не замечал, тихо шепнул. «Навсегда». «Навсегда», — послушно повторил за ним Денис и увидел, как просиял трактирщик. «А почему вы радуетесь? Вы же меня совершенно не знаете. Вдруг я грубиян или профессионал так себе?» «Есть у меня такой дар!» — усмехнулся Семён. «Я людей чувствую, в ком есть зло, в ком нету. Незаменимое для моей профессии умение, скажу я вам, доктор, у меня потому тишина, чистота и покой в трактире, что я дурного посетителя на порог не пущу. Сразу Чариса кликну». Это ушибало мой, он просто по делу отлучился. Я его на рынок за мясом отправил. Люблю, чтобы в погребе всегда всего с запасом было. Согласен, умение невероятно полезное. Отпивая ароматный чай из большой чашки с цветочным узором, согласился Денис. Скажите, Семен, а кофе у вас есть? Кофе? Недоуменно нахмурился трактирщик. Что это такое? Никогда такого названия не слышал. Это такие зерна. Они на дереве растут, как ягоды. Их чистят, обжаривают, мелют и специальным образом заваривают. Получается невероятно вкусный, бодрящий напиток. Там, где я... Денис запнулся, но деликатный трактирщик сделал вид, что не заметил этого. Там, где я жил, это... Очень популярный напиток. «Ох ты ж чудеса какие!» — покачал головой Семен. «Далеко вы, видать, жили, док. Про эти ваши зерна у караванщиков спрашивать надо, которые по всем странам ездят. Если кто и знает, так это только они. Через два месяца ярмарка будет. Они как раз и прибудут». «Спасибо», — искренне поблагодарил Денис. «А вот у меня еще такой вопрос». «Добрейшего денечка!» — раздалось неожиданно рядом и возле стола, непонятно откуда материализовался изящный господин в умопомрачительном костюме. «Приветствую вас, господин доктор, счастлив представиться. Мастер шитья Леонард Галисигур». «Доктор Дэн» представился Денис, покосившись на трактирщика и увидел едва заметное пожатие плечами, которое перевел для себя примерно так. Ничего особо плохого, но и ничего замечательного. Благодарю. Визитер поправил кружевные манжеты и выжидательно уставился на Дениса. Тот точно так же смотрел на господина мастера шитья и ждал, пока гость озвучит причину, своего визита. Господин доктор, не дождавшись от Дениса проявления инициативы, начал господин Леонард. «Я решился вас побеспокоить, чтобы сообщить, что в моем ателье вас всегда ждут костюмы самых модных фасонов из лучших тканей. Журналы мод мы получаем из самой столицы». — Благодарю, — вежливо отозвался Денис, в ближайшие планы которого не входила покупка модного костюма. Ему бы с обычной одеждой разобраться — брюки, рубашки, куртки, что-нибудь для дома и для занятий спортом. А потом уже, когда все устаканится, можно будет и о модных новинках подумать. Но пока, боюсь, мои запросы слишком просты для вашего ателье, господин Глиссигур. Но я признателен за информацию и приглашение. Непременно позже ими воспользуюсь. Буду с нетерпением ожидать». Мастер шитья поднялся и, даже не стараясь скрыть разочарование, прошествовал к выходу по пути, раскланиваясь с посетителями. «В первые дни к вам часто будут подходить и знакомиться». — сказал Семен, забирая со стола тарелку из-под пирога. — Личность вы новая и для города, и для леса значительная. Всякий захочет себя показать, свои услуги предложить или еще что. — А из леса что, тоже будут заходить? — спросил Денис, представив себе подплывающего к нему со словами «Позвольте представиться призрака». — Сюда-то, конечно, не будут, — усмехнулся Семеон, но познакомиться непременно придут. — А то ж событие-то какое! — А кто придет? Денис сам себе сейчас напоминал ребенка, слушающего увлекательную сказку, но не стоило забывать, что в этой сказке ему теперь придется жить. — Хопис придет непременно, — подумав уверенно, — сказал Семеон. Он ведь и аптекарь, и глава вампирской общины. Не хотите совет? Буду искренне признателен. Сходите к нему сами. Захарий покажет, куда. Семен почесал тщательно выбритый подбородок. Понимаю, что не по статусу вам, но Хопис пользуется в лесу большим авторитетом. К нему прислушиваются не только упыри, Да и аптеку посмотрите, может, что для себя полезное найдете. А уж Хопис оценит оказанное уважение, можете не сомневаться, док. — Спасибо за подсказку, — совершенно искренне поблагодарил Денис, мысленно порадовавшись, что помощник привел его именно к Симеону. Могу я и дальше рассчитывать на ваши советы и поддержку? — Разумеется, коли могу полезен быть, — польщенно улыбнулся трактирщик и хотел еще что-то добавить, но тут в трактир вошел очень интересный господин. Щегольская, даже, пожалуй, кокетливая шляпа с ярким пером какой-то птицы, прекрасно гармонировала с костюмом в сине-желтую клетку. Хотя, как успел заметить Денис, местные жители предпочитали однотонную одежду спокойных природных оттенков. На ногах у незнакомца вместо сапог были лакированные туфли, сияющие, как два маленьких, солнышка. Завершали образ очки в тонкой золотой оправе и аккуратные усики. «Этого-то чего принесло!» «Не так, чтобы сердито, но и без особого восторга», — спросил Симеон. Но так как ответить ему никто не мог, то трактещик пояснил. Вот словно нашептывает ему кто. «Как, что, где случится? Он тут как тут». «А это кто?» — шепотом спросил Денис, так как яркий господин огляделся и решительно направился в его сторону. «Приветствую», — проговорил он неожиданно красивым баритоном, — «позвольте представиться, полицейский инспектор Старк, Генри Старк». Бонд. Джеймс Бонд. Тут же невольно процитировал про себя Денис, так как очередной фильм из «Бесконечной Бондианы» был одним из немногих, который он с загруженной работой в последнее время смог посмотреть. «Очень рад знакомству искренне», — проговорил Денис, вставая и пожимая протянутую руку. Пожатие у полицейского инспектора оказалось, что надо, крепкое, решительное. «Присядете?» «Благодарю. Непременно», — кивнул Генри Старк, снял шляпу, аккуратно пристроил ее на свободное сиденье и изящно опустился на стул. «У меня есть к вам...» Пара вопросов, уважаемый господин доктор. «Все, чем могу», — радушно улыбнулся Денис, который при всем желании ничего противозаконного совершить не успел бы и потому не испытывал ни тревоги, ни напряжения. «Но я тут совсем недавно...» «Я знаю», — сверкнул круглыми стеклышками очков Генри Старк. «Но до меня дошли слухи». Тут он с видом заговорщика наклонился к Денису, что вы были судебным доктором там, откуда прибыли к нам. Произнеся это, он со значением взглянул на Дениса поверх очков, мол, мы-то с вами в курсе вашего маленького секрета, который, судя по всему, уже совершенно не секрет. «Был». Не стал скрывать Денис. Там моя специализация называлась суд-медэксперт, то есть судебный медицинский эксперт. Великолепно, восхитительно, потрясающе, откинулся на спинку стула инспектор, рассматривая Дениса. То есть, у вас есть практический опыт работы с жертвами преступлений? Есть, как-нибудь, невесело улыбнулся Денис. К сожалению, преступность существует везде, но я, как бы это сказать, имел дело исключительно с людьми. Тут ему невыносимо захотелось добавить, ну, вы понимаете, о чем я, да? Но он титаническим усилием воли удержался. «Это ничего». «Это дело наживное. Привыкните, голубчик. Куда же вы денетесь-то?» — ничуть не удивился и не смутился инспектор Старк. «Так могу я надеяться на то, что помимо своих непосредственных обязанностей в клинике вы сможете помогать мне в качестве полицейского доктора. Место у нас, в общем-то, спокойное, но несколько необычное в силу соседства. Тут он махнул рукой куда-то в сторону леса. Так что случается всякое. — А в лесу своих полицейских нет? — вдруг заинтересовался Денис. — Или вам приходится обслуживать обе части — и город, и лес? «Там есть небольшой участок, но его цель исключительно поддержание фактического порядка. Расследованиями они не занимаются», — охотно пояснил инспектор Старк. «Так что э, вполне можно считать, что я наблюдаю за обеими частями. И, поверьте, справляюсь неплохо благодаря исключительным» — тут он многозначительно сверкнул очками — аналитическим способностям. «Онюх, как у собаки, а глаз, как у орла», — подумал Денис и невольно хихикнул, вызвав задумчивый взгляд у принявшего из рук трактищика чашку с чаем инспектора. «Вы лично? а А у вас есть помощники, аналитики, силовая поддержка?» Денису действительно было интересно, так как в своей прошлой жизни он не сотрудничал непосредственно с полицией, а занимался лицами, так сказать, умершими без отягчающих обстоятельств. Но пару раз к нему обращались за консультацией, он даже какое-то время всерьез задумывался о том, не перейти ли ему в другое ведомство. Может быть, работы он в силовых структурах не было бы всех тех разборок, из-за которых он оказался здесь, в Левиндоте. А с другой стороны, что его держало там, в его мире? Да ничего, в общем-то. Отца не стало полгода назад, матери он никогда не был нужен, и с годами это чувство стало взаимным. Жены у него не было, как и... Детей, о существовании которых он знал бы. Даже с девушкой расстался пару месяцев назад, а обзавестись новый как-то не сподобился. И был он там одним из тысяч, а жизнь постепенно превращалась в такой день сурка. Здесь же, даже если не говорить о бонусах в виде продолжительности жизни, у него есть шанс быть реально полезным стать уважаемым жителем этого самого симпатичного Левендота. А уж сколько неизведанного впереди, так это и сказать нельзя. Так стоит ли расстраиваться из-за того, что он сменил рутинные и скучные существования там, на интересную и удивительную жизнь здесь? Внутренний голос жизнерадостно утверждал, что надо не расстраиваться, а радоваться. И Денис склонен был с ним согласиться. «Три оборотня!» — завершил свой рассказ инспектор. И Дэн с ужасом понял, что прослушал почти все, погрузившись в философские размышления. «Вы меня не слушали, господин доктор?» Старк внимательно, но без осуждения смотрел на него, и Денис, смущаясь и даже краснее, признался. «Простите меня, инспектор!» Я задумался и действительно пропустил все, о чем вы говорили, покаянно произнес он, но Старк неожиданно подмигнул ему и шепотом сообщил. — Я так и понял, по вашему застывшему взгляду, док. Но это ничего, дело житейское. Я повторю потом еще раз. Мне несложно. Понимаю вас. Чтобы освоиться, время требуется. Сам, когда из столицы перебрался, долго привыкал. И как? Быстро освоились? А как стали инспектором? Мы непременно с вами обсудим эту, вне всякого сомнения, захватывающую тему. Тонко улыбнулся инспектор но потом, как-нибудь холодным осенним вечером за бокалом старого доброго вина. Договорились? — Обязательно, — кивнул Денис и уточнил. — А сейчас вы по делу подошли или познакомиться? — Познакомиться, разумеется, но и по делу, — сверкнул очками инспектор. — Скажите, док, у вас по моему ведомству пока никаких просьб нет? «Есть!» — неожиданно для самого себя сказал Денис. «Какие-то гады сперли со склада все запасы зерновой хальи. Хотелось бы вернуть». «Халью, значит?» — совершенно не удивился Генри Старк. «Всю, говорите?» «Что же это они так неаккуратно-то? Ай-яй-яй-яй! Все это надо объяснять! Вот правду говорят! Хочешь сделать хорошо — сделай сам!» «То есть вы в курсе событий?» — растерялся Денис, а трактирщик отвернулся, прячу улыбку. «Малина», — сказал Генри Старк, словно это слово все объясняло. «Понимаете? Семь ведер отборной малины!» «И как это связано с украденной хальей?» — Но, голубчик, самым непосредственным образом, разумеется, — воскликнул инспектор, энергично сверкая очками. — Вы ведь первый день у нас, док! — глядя на растерянное лицо Дениса, сжалился трактирщик. — И просто пока не в курсе непростых отношений глубоко уважаемого инспектора тут... Симеон галантно поклонился насупившемуся Генри Старку и единственного в Левендоте производителя чистой халии аптекаря Хопеса. А как это связано с похищением халии? Денис понял, что запутался еще больше. И с малиной пожалейте меня, а? Просто объясните, а то я чувствую себя абсолютным дураком. Дело в том, Переглянувшись с инспектором, начал Симеон, что именно хопис производит все редкие и ценные зелья и прочие лекарства, в том числе те, которые для людей ядовиты. Например, вытяжка из молочного пупырника. Говорят, что для лесных она первое средство при осеннем энергетическом ослаблении, а для человека три капли — смертельная доза. И Хоппес должен обязательно инспектору отчитываться, сколько он чего приготовил и сколько кому продал. А он то ли забывает, то ли просто не хочет, чтобы люди в его дела лезли. Да просто сволочь он, клыкастая! Инспектор снял очки и стал сердито протирать стекла, взятые со стола салфеткой. «Он специально меня злит!» так как не может смириться, что я лучше него играю в покер, и он мне мстит мелочно и коварно. А причем тут наша Халия? По-прежнему не понимал Денис. Я все равно не улавливаю. Так вот, продолжал Семен с усмешкой, поглядывая на сердито сопящего инспектора Старка. За одно непростое дельце инспектору благодарные лесные притащили семь ведер отборнейшей крупной малины. Ягода высший сорт, однако одной ровная, спелая, а уж аромат я вам передать не могу. Ну и решил инспектор попросить тетку сделать малиновую наливочку на халье, развести ее, значит, и поставить. «Вы потом, док, обязательно попробуйте! Никто в Левиндоте лучше наливок не делает, чем старая ведьма Старк!» «Ведьма?» — Денис покосился на инспектора, чтобы понять, как тот отнесется к столь нелестной характеристике своей родственницы. «Самое настоящее!» — не отрываясь от протирания очков, — сказал инспектор. «Уже, правда, давно не практикует, но кое-что может иногда». Она, кстати, нам и предсказала, что вы появитесь. И ведь ни на день не ошиблась, старая карга. То есть вы знали, что я...» Денис запнулся, потому что мозг категорически отказывался воспринимать информацию, видимо, исчерпав суточный лимит. «Что вы из другого мира?» Инспектор невозмутимо надел очки и посмотрел сквозь них на Дениса. Ну, а что тут такого удивительного? Раньше, говорят, это вообще в порядке вещей было. Сейчас пореже, но тоже случается, особенно если шаманы Фортали устроят свои пляски с бубнами. Потом чего только не происходит. А сейчас тут есть кто-нибудь, кто, ну как я, завороженно, глядя на инспектора, спросил Денис. Сейчас? Нет, сейчас нету. А вот в столице, говорят, не так давно инженер какой-то объявился. Тоже вроде бы иномирный. А может, и врут. Нам-то с того что? Где мы, а где столица? Так вот, насчет Халии. — Да ладно, мне же не жалко, ошарашенный Денис уже и думать забыл про украденный спирт, в смысле халью, надо привыкать к местным названиям. — Так вот, не обращая внимания на его слова, продолжил инспектор, отнес я к тетке Малину, а потом пошел к Хопису за хальей, со всем моим уважением, а он — упырь! С такой довольной улыбочкой говорит, что всю халью отдал в клинику. А у меня малина и тетка, а во дворе жара, понимаете, весь ужас моего положения. «Не позавидуешь», — сочувственно кивнул Денис, которому пока местные проблемы казались смешными и несерьезными. «И что же вы?» ну? Я же не мог сам пойти, а у Захария вашего не то что хальи, у него воды не допросишься, — наябедничал инспектор. Ну, я тогда и договорился с одним из лесных, что они по-тихому утащут немного хальи. Но про всю речи не было. И как мы будем выходить из этого безвыходного, я бы сказал, положения? Денис также, как недавно инспектор, откинулся на спинку и внимательно смотрел на Генри Старка. «Как вы предлагаете уладить нашу небольшую, но серьезную проблемку?» «Я верну вам халью завтра», — быстро предложил инспектор и довольно улыбнулся. «А амортизация?» — отбил подачу Денис и пояснил в ответ на удивленный взгляд Старка. «Вы же...» Пользовались нашей хальей целые сутки, и при этом совершенно безжалостно хотите лишить нас законной компенсации? — Что я слышу? — подскочил инспектор и схватил шляпу. — Я же возвращаю всю халью! О какой компенсации идет речь? — откуда я знаю, что за эти сутки с ней ничего не случилось? — прищурился Денис. «И потом, как вы докажете, что это наша халья, а не какая-то другая? Наверняка в нашей уже настаивается ваша малина». «Нет, инспектор, так дело не пойдет». «А что вы хотите?» «Литр наливки?» И мы забудем об этом досадном недоразумении в лучших традициях, ответил Денис, стараясь не обращать внимания на уже открыто веселящегося трактирщика. И, разумеется, возврат всей Хали. Всей или литр наливки? Семен. Старая ведьма ошиблась, и к нам прибыл не доктор, а торговец. В возмущению инспектора не было предела. Пол-литра и три четверти хальи. Инспектор, вы к кому придете, если с вами, не дай бог, конечно, что-нибудь случится? Ко мне, правильно? А у меня раз, и не хватит халии, чтобы обработать ваши раны. Кого вы тогда будете винить? Так и быть, литр наливки и три четверти халье, и не граммом меньше. «Генри, зато теперь нам есть кого посылать на переговоры к Хопису», негромко сказал трактирщик, и инспектор просиял. Он подошел к Денису и снова протянул ему руку. «Генри», — сказал он, предлагая перейти на более простую форму общения. «Дэн...» — ответил на рукопожатие Денис и мысленно выдохнул. Кажется, он приобрел здесь первого, если и не друга, то хотя бы приятеля. — Слушай, а давай ты и правда будешь со мной ходить к Хопесу, — решил закрепить договоренность инспектор. — Тогда есть шанс, что этот тупырь поймет. Кончилось его время, есть теперь кому с ним посоревноваться в искусстве торговли а то у меня как-то с этим не очень, если честно. Кстати, как у тебя с покером?» «Да я и не отказываюсь», — пожал плечами Денис, пытаясь уложить в сознание мысль о том, что ему предлагают вести переговоры с аптекарем, который по совместительству еще и глава местной общины вампиров. Мысль вяло сопротивлялась, но в целом укладывалась. И, правда, что тут такого удивительного, верно? А с покером у меня так себе. Я не сказать, чтобы любитель. Это хорошо. Тогда, может, сразу сейчас исходим? Глядя на Дениса, кристальным взглядом человека с абсолютно чистой совестью спросил инспектор. Заодно насчет Хальи поговорим. Я имею в виду на будущее. «Надолго ли тебе хватит того, что мы вернем?» «А много там?» — поинтересовался Денис, послушно вставая из-за стола. «Да считай ничего!» — махнул рукой инспектор. «Ведра полтора-два, я точно не взвешивал. Надо у тетки уточнить». «Ага, ну тогда, конечно, обязательно надо поговорить». Не стал спорить Денис и повернулся к Семеону. «Сколько с меня за обед?» Только я деньги взять не успел. Можно я завтра отдам? Вам наша еда понравилась, улыбаясь, поинтересовался трактирщик. Ежели да, то мы можем с вами договориться на полный пансион, так сказать. Завтрак вам Захарий приносить будет. Он э, так и так с утра забегает. На обед приходить будете, ежели срочных э, занятий не случится. А ужин уж... «По ситуации. Могу и сам отнести. Не на другой конец города ведь. Рядом живем. Ну и в любое время можете зайти перекусить или чаю выпить с пирожком или булочкой. Все вместе встанет вам в пять скитлов за десять дней». «Соглашайся», — шепнул Денису Генри. «Я сам так питаюсь. Удобно очень. К тому же во всем Левендоте тебя вкуснее нигде не накормят. Можешь мне поверить. Это уж потом, когда женишься...» Прекрасно! Тут же поторопился согласиться Денис, пока трактирщик и сыщик не решили позаботиться о его личной жизни. А что до еды, то и в прошлой своей жизни он... Самому пафосному ресторану предпочитал маленькую и недорогую пельменную, которая находилась в доме напротив на первом этаже. Там тоже кормили сытно, вкусно и достаточно недорого. Вот только узнаю, кто и когда мне жалование выплатит, а то у меня пока только два скитла, что от прежнего доктора остались. «Тогда чем более к хопсу надо!» — обрадовался Генри. От леса он тебе жалование передает. Как от себя отрывает каждый раз. Честное слово, жадюга! А от города мэр, но он сейчас в отъезде, так что всеми делами ведает его заместитель. Хороший парень, я тебя с ним познакомлю завтра. Дурак дураком, но зато не злобный. И ни во что не вмешивается. Шишки коллекционирует опять же. Замечательный специалист. «А так что с ужином?» Трактирщик с улыбкой на круглом лице посмотрел на Дениса, пытающегося понять, хочет ли он знакомиться со столь своеобразным заместителем мэра. «Зайдете или занести к вам?» «Вот ведь и не знаю», — растерялся Денис. «Я даже время пока не понимаю, как определять. Мои часы не работают здесь. Тут он...» посмотрел на фитнес-трекер, который категорически отказывался включаться, как и мобильный телефон, что, в общем-то, было вполне объяснимо. Вряд ли человечество скоро дойдет до мобильных сетей, работающих в параллельных реальностях. Трактичесчик посмотрел на стену, где висели привычного вида часы, стрелки которых показывали половину третьего. «Давайте так, док». Решил Семён. Ежели вы до семи часов не сможете прийти, я сам вам ужин принесу и оставлю на крыльце в сундучке. Он в нем долго теплым будет. Внутрь уж, извиняйте, не пойду. Внутрь и я без острой на то необходимости не сунусь. Согласился инспектор и пояснил: Зачем рисковать? «Вдруг там лесные, которые наверняка тоже уже проведали про нового дока, пришли? Это ты с ними можешь работать, должность у тебя такая, а нам зазря с темными силами шутки шутить ни к чему. А ты вообще на лесную сторону не ходишь?» — спросил Денису Генри, когда они, покинув гостеприимный трактир, не торопясь и раскланиваясь с многочисленными прохожими, направились куда-то в сторону темнеющего на горизонте леса. Но не к клинике, дорогу туда Денис уже смог бы отыскать, а немного левее. — Почему же? — пожал плечами инспектор, кланяясь миловидной девушке с любопытством взглянувшей на Дениса. — Когда по делу надо, то... Амулет надеваю и иду, хотя неуютно мне там, врать не буду. Ты вот в лес выходил уже? — Конечно, — Денис коротко рассказал о визите Медведя, так что я там побывал раньше, чем тут. — И как тебе на той стороне? — с живейшим любопытством спросил Генри. — Нормально, — Денис пожал плечами. — Свежий воздух, деревья, травка, бабочки и ничего не давит, не дурманит, — продолжал выспрашивать местный Шерлок Холмс, тревожных предчувствий, желания спрятаться, ничего такого? — Нет, — замотал головой Денис, — наоборот, мне там хорошо было, спокойно, душевно. — А что, это неправильно? Должно быть плохо? — Да кто ж его разберет, — задумчиво покосился на него Генри. Говорят, что только те, кого Фортал к себе сам приманивает, чувствует себя там хорошо. А тут еще, говорят, шаманы выражили, аж весь лес зеленью полыхал. Вот, видать, тебя и затянула. Ты потом с теткой про это поговори, если захочешь. Она много чего знает. Обязательно Денису и самому хотелось познакомиться с уникальной теткой инспектора Генри. Наверное, сказывалось детское желание своими глазами заглянуть в сказку, где встречаются самые настоящие ведьмы. Хотя, если подумать, то именно в сказке он и живет последние несколько часов, ровно с того момента, как проснулся в своей новой комнате. Неужели это было только сегодня утром? — Хочешь, завтра исходим? — — предложил Генри, сворачивая с относительно широкой улицы в неприметный переулок. Если, конечно, не случится ничего. А часто случается. Денис послушно шагал за инспектором, но старался запоминать путь, просто на всякий случай. Ну, не так, чтобы совсем уж... «Часто», — честно ответил Генри, — «но и сказать, что у меня излишки свободного времени я тоже не могу, особенно в полнолуние. Тут уж лесные хлопот доставить могут много». Они прошли через переулок и вышли к странному сооружению. Денис долго таращился на него, пытаясь понять, кто и зачем это соорудил. Город заканчивался, и переулок, по которому они только что прошли, утыкался в достаточно широкую метров десять полосу травы. Знакомый горьковатый запах заставил Дениса принюхаться, и, заметивший это Генри, пояснил. «Тут мы полынь сеем, просто для спокойствия. Мало ли, забудем обновить, магия иссякнет в стене. А лесные...» Они разные бывают. С большинством мы в мире живем, договариваемся, торгуем, но и сами они следят, чтобы ничего не случилось. Хотя бывают и те, кто из-под контроля вырывается, и тогда стена и полынь нам в помощь. За полынной полосой между городом и лесом стояли, наверное, это были ворота, но таких денису еще видеть не доводилось идеально круглые с широкими внушительными колоннами по обеим сторонам от круга сложенные из явно старых не сказать древних камней с нанесенными на них странными знаками чем то напоминающими скандинавские руны а вот с обеих сторон от колон не было ничего в смысле ни стены ни забора, ни решетки. Внутри каменного круга красовались неожиданно изящные кованые воротца, даже скорее калитка, резко контрастирующая своим кружевным узором с давящей мощью самих ворот. «Это и есть те самые ворота?» Денис завороженно рассматривал удивительную конструкцию. «А по бокам что?» «Невидимая стена? Он был уже готов к абсолютно любым неожиданностям и невозможностям». «Угу», — высматривая что-то или кого-то, — ответил Генри, — «удобная штука, только обновлять заклинание надо раз в год. Забудешь, и все. Что есть стена, что ее нет, без разницы». «Ну да это забота мэра». — Ну и моя, если кто недружелюбный оттуда сюда пробраться решится. — А кого ты ищешь? — не выдержав, поинтересовался Денис. — Тут охрана должна стоять, да? — Нет. — Зачем? — искренне удивился Генри. — Тот, у кого пропуска нет, все равно не пройдет. А ты или Захарий твой... — А так вам и пропуск не нужен. Ворота вас и так пропустят потому как Дока и его помощника Лес всегда до себя допускает. А откуда Лес знает, что я — это я? Денису было до ужаса интересно все, что с ним происходило, и, как ни странно, он все реже вспоминал другой мир. Было ощущение, что он просто переехал, в далекий город, на новое место жительства, которое оказалось намного интереснее предыдущего. — Так он же тебя и приманил, — как маленькому еще раз объяснил ему Генри. — Так неужели он тебя не узнает? Так ничего и не высмотрев и разочарованно вздохнув, Генри в ответ на вопросительный взгляд Дениса пробормотал что-то невразумительное и первым шагнул в круглые ворота, распахнув железную калитку. Оказавшись на той стороне, инспектор сморщился, словно откусил лимона, и торопливо надел на шею вынутый из кармана амулет. Во всяком случае, Денис для себя эту круглую штуковину на шнурке обозначил именно так. Глубоко вздохнув, Денис вслед за инспектором шагнул в круглые ворота и совершенно ничего не почувствовал. Ни какого-то сканирования, ни попыток как-то на него воздействовать. С подозрением, оглянувшись на ворота, а вдруг сломались, он подошел к поджидающему его Генри. — Ну что? — неторопливо спросил тот. — Неприятно, но терпимо, да? — Неприятно что? — осторожно уточнил Денис и снова посмотрел на ворота. — Нет. — Ну, точно сломались. — А ты что, ничего не почувствовал? — изумился Генри. И как-то немного обиженно добавил. — Не кольнуло даже? — Неа. Денис почему-то почувствовал себя слегка виноватым. — Ну как же? Все что-то чувствуют, а он нет. Неправильно это. Не по-честному. «Значит, точно лес тебя сам выбрал!» — с абсолютной уверенностью сказал Генри и, поправив амулет, направился от стены вглубь леса, по выложенной аккуратными плоскими камнями дорожки. Денис шел рядом с Генри и внимательно рассматривал деревья и кусты, пытаясь найти в них что-нибудь нездешнее, чуждое, странное но окружающая растительность вела себя до отвращения прилично и ничем от известной Денису по прошлой жизни не отличалась. Неожиданно деревья кончились, и приятели вышли на симпатичную опушку, словно сошедшую с плаката победитель соревнования за звание самой аккуратной поляны. Ели и березы ровными рядами окаймляли идеально круглое пространство, на котором, как показалось Денису, на совершенно равном расстоянии цвели ромашки абсолютно одинакового размера. В центре, наверняка именно в центральной точке, стоял аккуратный домик из светлого камня с симпатичным крылечком и лавочкой возле него. Над крылечком висела аккуратная табличка с надписью, которая повергла Дениса в состояние глубокой задумчивости. Красивыми буквами, напоминающими готические, ярко-алой краской на белоснежном куске дерева, было написано «Аптека, не мешай!». Какое Интересное название, не смог удержаться от комментария Денис. И полянка такая... правильная. У меня такое впечатление, что тут даже размер травинок и диаметр цветов выверен с линейкой. «Да вот вообще не удивился бы», — проворчал инспектор, решительно направляясь к крыльцу. Они поднялись, и Генри, чисто символически постучав потянул на себя дверь, а Денис затаил дыхание, готовясь к первой в своей жизни встрече с самым настоящим вампиром. Вдумываться в то, как это звучит, он не стал себе дороже. Нужно учиться как-то принимать новую реальность. Пока он с этим справлялся, очень неплохо. Вот и дальше надо продолжать в том же духе. За дверью обнаружился небольшой, но такой же идеально правильный зал, который Денис с трудом мог бы назвать аптекой. Не было ни стеллажей с лекарствами, ни витрин с бесчисленными коробочками непривычного аптечного запаха. Светлое просторное помещение было практически пустым, Только у дальней стены возвышался прилавок, больше похожий на стойку ресепшн в приличном отеле. Почти белое дерево, никаких излишеств, лишь букет каких-то синих цветочков в высокой узкой вазе. Под окном приютился небольшой диванчик, на котором посетители, видимо, могли подождать выполнения заказа. Ни журналов, ни рекламных листовок «Денис» не заметил, да и смотрелись бы они в этом лаконичном и стильном интерьере как минимум странно. «А вы что, док, предполагали увидеть здесь паутину, тлен и гроб, в котором я провожу свободное от изготовления ядов время?» — прозвучал насмешливый голос, который подошел бы не аптекарю, а диктору какого-нибудь центрального канала, мягкий, насыщенный «Очень красивый». Денис резко повернулся и увидел вошедшего в зал высокого мужчину, возраст которого он затруднился бы назвать. С одной стороны, выглядел вошедший достаточно молодо, но что-то в нем неуловимо говорило о прожитых столетиях, если не больше. Ярко-алые глаза недвусмысленно намекали на его нечеловеческую природу, а мелькнувшие во время улыбки клыки не оставляли возможности для отрицания очевидного. «Хопес, я привел тебе нового дока познакомиться», — жизнерадостно сообщил инспектор, вальяжно располагаясь на диванчике. «И надеюсь...» что ты запомнишь, что это сделал именно я. — Ну, разумеется, — сверкнул клыками Хопис, — можно подумать, что без твоего вмешательства это событие никогда не произошло бы. Вы, люди, такие суетливые. Сначала это раздражает, а потом ничего. Привыкаешь и как-то даже начинаешь относиться с некоторым умилением. «Приветствую вас, доктор». Вампир изящно поклонился. «Я, как вы уже наверняка знаете, аптекарь Хопис. По совместительству глава немногочисленной, но достаточно влиятельной вампирской общины Фортала. А вы, я так понимаю, намерец. «У меня это на лбу написано, — изумился Денис, — а Хопис... Засмеялся мягким каким-то бархатистым смехом. «Ну что вы, док», — отсмеявшись, ответил он. «Просто Гурций, это главный шаман Фортла, советовался со мной, какой день лучше всего выбрать. Да и тетка вашего приятеля, моя, как вы люди говорите, заклятая подружка, тоже свою очаровательную ручку приложила». «Так я и думал, что она не просто предсказала, а приняла живейшее участие», — отозвался с диванчика Генри. «Ей всегда нравились высокие блондины». Тут он скептически покосился на светлые волосы Дениса, перевел взгляд на платиновый блонд, кажется, именно так называла этот оттенок последняя подружка ошарашенного доктора Хоппеса, и с осуждением покачал головой. Кому именно относилось это самое осуждение, Денис не очень понял, но понадеялся, что к тетке, познакомиться с которой захотелось еще сильнее. «А почему такое странное название для аптеки?» — не выдержал Денис, так как эта мысль не давала ему покоя с того самого момента, как он увидел вывеску. «Почему странное?» Алые глаза с интересом уставились на Дениса. «В чем конкретно вы видите его необычность?» «Да во всем», — молодой человек пожал плечами. «Обычно аптеки называют как-нибудь оптимистично. Ну, не знаю, «Будь здоров» или там «Первая помощь». «Странные названия», — переглянулся с инспектором Хопис. «Это как на трактире написать «Будь сыт» или Еда. — А как рассуждали вы, выбирая столь экзотическое для моего восприятия название? Слегка обиделся за отечественный нейминг, Денис. Я взял за название ту фразу, которую произношу здесь чаще всего, любезно сообщил ему владелец аптеки. Зато сразу всем все понятно. Пришел. «Сделал заказ» или «забрал его» и «не мешай». Вот вы, мой юный друг, какую фразу чаще всего произносите во время работы? «Там, где я жил раньше, с учетом специфики моей деятельности, о которой вы, похоже, как и все вокруг уже в курсе», Хопис ничего не ответил, но тонко улыбнулся. «Наверное, вскрытие покажет». «Согласитесь, было бы странно назвать так хоть что-нибудь». «А, по-моему, так просто великолепное название для клиники, учитывая особенности твоей клиентуры», — неожиданно хихикнул Генри. «И можешь мне поверить, лесные с их извращенным чувством юмора будут в восторге». «Это тот редкий случай, когда я соглашусь с тобой, Генри» кивнул аптекарь и мечтательно прикрыл алые глаза. Стильно, со вкусом и никакого примитива. — Вы сейчас ведь шутите? — растерянно уточнил Денис. — Я имею в виду, вы оба сейчас просто пошутили, да? — Ни в коем случае! — хором воскликнули приятели и переглянулись. «Но клиника не может так называться!» — потрясенно воскликнул Денис. «Кто же пойдет в нее? Я бы вот точно не пошел ни за что и никогда!» «А они пойдут!» — с непоколебимой уверенностью сказал Генри. «И знаешь почему?» «Почему?» — послушно спросил Денис, у которого голова уже начинала идти кругом. Слишком много все-таки событий для одного дня оказалось, потому что, во-первых, им будет любопытно посмотреть, что там такого интересного может показать вскрытие, а во-вторых, им просто некуда больше обратиться. Твоя клиника единственная, куда приходят жители лесной стороны. «А как я буду...» Денис в отчаянии запустил обе руки в отросшую шевелюру. Я, как вы можете догадаться, никогда в жизни не лечил ни вампиров, ни леших, ни тем более призраков. Я вообще плохо представляю, что может болеть у привидения. — Так в книге же вроде есть все необходимое, — удивленно посмотрел на него Хопис. — Разве нет? — В книге? — переспросил Денис. «В какой книге? Я, честно говоря, еще не успел не то что изучить свое имущество, но даже посмотреть на него. Утром только встал, пока сообразил, где я оказался, а тут Захарий сразу, потом Медведь, потом Трактир, потом Генри, потом... Вы...» «Кстати», — встрял в разговор Генри, — «Хопис, у тебя халия есть?» «Опять?» — Генри, тебе не кажется, что четырнадцать литров халии в сутки — это несколько не та доза, которая может пройти без последствий для организма? Ты в ней моешься не иначе? — Малина, — коротко пояснил инспектор, — семь ведер. — Тогда понятно, — усмехнулся вампир. — Ну, литра два есть. Тебе сколько надо? «Мне уже нисколько», — Генри показал на Дениса, «а вот ему в клинику хотя бы литр-полтора точно надо, на всякий случай». «Ему дам, а тебе нет», — решил Хоппес и вышел из зала, чтобы буквально через минуту вернуться с типичной аптекарской бутылью темного стекла, к которым Денис привык дома. «Держите, док, пока больше...» Ничем не могу помочь. — Ничего, — благодарно улыбнулся Денис. Генри обещал мне вернуть три четверти того, что взял. Раз было четырнадцать литров, то с него девять литров халье и литр на стойке. — Неплохая сделка, — уважительно кивнул Хопис. — Наливки ведьмы Старк славятся по всей Ристолии. Так называется наше государство и его столица, ну, чтобы не путаться. Хотя, как по мне, так это не устраняет возможное непонимание, а только усугубляет его. Но вам, людям, виднее. Тем более, что столица от нас не просто далеко, она практически на противоположной стороне государства. Но мы... Не против. Дальше от столицы меньше хлопот и проблем. А еще... Что еще аптекарь договорить не успел, так как в дверь очень вежливо постучали. «Началось», — усмехнулся вампир, демонстрируя клыки, белизна и крепость которых привели бы в экстаз любого стоматолога. «Наверняка это к вам, док». «Ко мне?» Денис понимал, что ведет себя не самым лучшим образом, но в голове начинало шуметь, в висках стучало, и мысли двигались медленно и с очень большим усилием. Хопис внимательно посмотрел на него, взял прохладными пальцами за запястье, проверяя пульс, осуждающе покачал головой и решительно направился к двери, которую Денис даже и не заметил. Так искусно она была задекорирована. Через несколько секунд аптекарь вернулся и накапал в небольшой стаканчик, точно такой же, как тот, в котором утром Захарий принес ему халью, ровно двадцать капель из небольшого пузырька. — Что это? — вяло поинтересовался Денис, принюхиваясь. Капли пахли мятой, эвкалиптом и почему-то корицей. «Пейте, док». Голос вампира звучал глухо, словно издалека, и Денис с удивившим его с самого равнодушием одним глотком выпил неизвестное лекарство. «Генри, о чем ты думал?» Сквозь становящийся все более громким шум в ушах услышал он возмущенный голос Хопеса: Никакой организм не выдержит второго сильного магического воздействия за одни сутки, особенно не привыкший к магии. И это при том, что одно из воздействий переход из другого мира, а ты потащил его через ворота, хотя мог. Что мог инспектор, Денис уже не слышал, так как провалился в сон, который мягко качал его на своих волнах, нашептывая какую-то наверняка интересную историю. Разбудил его солнечный луч, который устроился у него на носу и категорически не желал уходить с понравившегося ему места. Денис звонко чихнул, и открыл глаза. Он лежал на кушетке в светлой комнате с большим окном, на котором ветер задорно трепал светлую кружевную занавеску. Под головой у Дениса была мягкая большая подушка, а сам он был укрыт тонким пледом, похожим на шкуру какого-то животного. Прислушавшись к себе, молодой человек понял, что давно не чувствовал себя таким бодрым и свежим. Даже тот подъем, который он ощущал сегодняшним утром, не шел ни в какое сравнение с той ясностью мыслей и бурлящей в крови энергией, которую он чувствовал сейчас. Денису казалось, что он может свернуть горы или отработать два суточных дежурства, что, в принципе, одинаково невозможно. Легко соскочив с кушетки, он аккуратно свернул плед, положил его на подушку и подошел к распахнутому окну. Выглянув в него, он ошарашенно моргнул, а потом вежливо сказал ⁇ Здравствуйте, уважаемые! ⁇ Ромашковая поляна перед аптекой была заполнена народом. Денис... Хотел бы сказать людьми, но это не соответствовало бы действительности. Пожалуй, вот именно людей-то тут и не было. Под аккуратной, как и все, что окружало Хописа, березкой на тщательно причесанной травке расположились представители лесного народа. Во всяком случае, Денис расценил происходящее именно так. Иначе для чего в одном месте собрались бы и звери, и птицы, и какие-то вообще плохо идентифицируемые существа? Денис отошел от окна, глубоко вздохнул, сладко потянулся и вышел из комнаты, в которой спал. Интересно, что за настойку накапал ему аптекарь, если он даже не помнил, как его перенесли в другое помещение, как уложили, как самочувствие, — весело спросил его Хопис, как только Денис спустился на первый этаж. — Что же это, выедок, так с магией-то, неаккуратно? Разве можно было после перехода сразу через ворота идти? «Да я не знал!» — Денис почему-то почувствовал, что аптекарь ворчит больше для виду. «В моем мире магии нет от слова «совсем». У нас технологии, а это все...» — тут Денис обвел рукой вокруг себя. «Только в книгах и фильмах осталось». «Но вы не удивились тому, что я вампир?» — с каким-то исследовательским интересом спросил Хоппес. «То есть о нас в вашем мире слышали?» «Конечно», — Денис улыбнулся, «у нас много легенд о таких, как вы, в основном страшных, конечно, и фильмы снимают, как правило, или про конфликты людей и вампиров, или про любовь». «Почему страшных?» — заинтересовался аптекарь и даже отложил толстую книгу, которую читал перед приходом Дениса ну как почему слегка растерялся молодой человек вы же кровь пьете и что непонимающе посмотрел на него аптекарь и вдруг весело расхохотался неужели в ваших сказках мы пьем человеческую кровь кто то мне рассказывал о таких историях не помню сейчас кто именно а разве нет Денис чувствовал себя совершенно по-дурацки. «Это же общеизвестный факт!» «Ну что вы, мой юный друг!» Хоспис еще раз негромко хохотнул. «Нам вполне достаточно крови животных или синтезированного продукта». Тут он махнул рукой куда-то в сторону той самой двери, откуда принес капли для Дениса. «Так что нам с вами...» Конфликтовать совершенно не из-за чего. А вот про любовь я бы с удовольствием послушал. То есть, если вы меня укусите, я не превращусь в вампира? Вопрос вырвался у Дениса непроизвольно, но выражение глубочайшего изумления на обычно спокойном лице Хоппеса того стоило. Простите меня, док, но... «Зачем мне вас кусать?» Аптекарь прищурился и смерил Дениса внимательным взглядом, словно прикидывая, какое лекарство может тому помочь. И почему вы должны превратиться? Нет, пару часов неприятных ощущений я вам, конечно, гарантирую. Все же фермент, содержащийся в нашей слюне для обычного человека, не слишком безобиден. Но превращаться? Нет, вы обязательно должны будете рассказать несколько ваших легенд. Судя по всему, это призабавнейшие истории. Непременно заверил его ошарашенный такой информацией Денис и спросил, а там кто пришел? Те, кого вы с Генри называете лесными? Жители Фуортала? «Они! Кто же еще?» — кивнул аптекарь. «Как узнали, что вы на этой стороне, так и пришли, хели выгнал на улицу. Все хотели подняться и прямо вот сейчас засвидетельствовать, как говорится, свое почтение и уважение». «А как мне себя вести?» Денис неожиданно почувствовал, что остро нуждается в совете знающего человека или... Не человека, чтобы нечаянно не наделать ошибок. Вы фигура серьезная, для леса очень важная, так как за медицинской помощью они могут обратиться только к вам, ничуть не удивился вопросу Хопис. Так что ведите себя с достоинством и помните, вам здесь жить, причем очень и очень долго. И как сложатся ваши отношения с местными, зависит исключительно от вас. Спасибо. Искренне поблагодарил Денис и решительно вышел на улицу. Здравствуйте, уважаемые, — повторил он, обращаясь к окружающим крыльцо существам. Я новый доктор Денис Юрьевич Воронцов. Но для удобства можно называть меня просто доктор Ден пришедшие запереглядывались и одобрительно зашумели а потом вперед вытолкнули существо больше всего похожее на вставшего на задние лапы большого кота с зеленым мехом он хлопнул блюдечками янтарных глаз улыбнулся продемонстрировав полную пасть острых зубов и мягким голосом, тщательно выговаривая слова и интеллигентно грассируя, сказал «Я Верлиос, глава общины оборотней Фуортала, и я рад приветствовать доктора Дэна Юри Ворона». «Я принес подарок в честь знакомства. Ты примешь?» «Подарок?» Денис растерялся. Он как-то не был готов к тому, что ему сразу что-то начнут приносить. Хотя и Захарий, и Генри говорили о том, что лесные любят делать подарки. «Отказывать нельзя». «Это серьезная обида», — негромко подсказал Хопис, который, оказывается, вышел вслед за Денисом на крыльцо, видимо, для моральной поддержки. «Буду благодарен», — Денис вежливо улыбнулся, взял в руки небольшую плетеную корзинку с крышкой, которую осторожно протянул ему Верлиос, и удержался от вопроса «А что там?» Открой. «И посмотри!» Во все сто, во всяком случае, Денису показалось, что их никак не меньше, зубов улыбнулся оборотень. Денис осторожно приоткрыл крышку и заглянул в корзинку. На мягкой подстилке из листьев, свернувшись клубком, лежал ярко-зеленый котенок и сладко сопел розовым носом. — Ой, это кто? — почему-то шепотом воскликнул Денис, хотя котенок спал так сладко, что необходимости говорить тихо явно не было. — Это мне? — Это лимур, только еще очень маленький. Довольный тем, что подарок явно пришелся по душе, ответил главный по оборотням. Со временем он станет тебе прекрасным защитником, доктор Дэн. Лимры не только сильные и свирепые, они мудрые и верные. Он станет другом. Он волшебный, да? Денис во все глаза смотрел на сильного и свирепого зверя, который клубочком свернулся в корзинке, посапывал и даже не подозревал, видимо, что его судьба сделала крутой вираж. «Он метаморф!» — гордо сказал зеленый кот, а все остальные зашептались и завистливо покачали головами. «Он остался...» Серротой и совет оборотней решил, что тебе он нужнее. Не переживай, лиморы быстро растут. Денис решил, что в избежании репутационных потерь не станет уточнять, кто такой метаморф, а лучше потом спросит у Хописа: Вдруг тут Все про это знают, и будет он выглядеть дурак-дураком. Информировать же всех о своем иномирном происхождении Денис тоже не планировал. — Спасибо большое! — искренне поблагодарил он Верлиуса. — Вы же мне расскажете, как его кормить и чем? У меня никогда не было лиморов. — Он сам тебе... «Расскажет!» — хитро сверкнул янтарными глазами оборотень. «Я уверен, вы подружитесь!» «Так он говорящий!» — Денис не выдержал и выдохнул. «Вау! У меня есть зеленый говорящий волшебный кот! Обалдеть! Как круто!» Верлиус негромко фыркнул что-то явно одобрительное, и, вальяжно махнув хвостом, отошел в сторону. К нему тут же подошел еще один, похожий на него зверь, и они начали что-то оживленно обсуждать, доброжелательно поглядывая в сторону Дениса. Тем временем, К крыльцу подобралось странное существо, похожее на здоровенную лягушку, если бы в мире существовали земноводные в такую жизнерадостную желто-фиолетовую полоску. Лягух откашлялся и начал вещать голосом опытного конферансье. Бесконечно счастлив приветствовать нового доктора, светило наук и светоч знаний от имени нашего скромного фортальского болота. И если бы я только мог поведать, каким мучительным было наше прозябание до того волшебного мига, когда вы, доктор, своим появлением озарили самые темные уголки нашего бытия. Кассий, не увлекайся. Строго с легким нажимом в голосе проговорил из-за спины Дениса аптекарь. «Док, все равно не проникнется твоим монологом, он слишком прагматичен для такой грубой лести». «Да?» — ничуть не смутился полосатый Касий. «Ну и ладно, но я же не мог не попробовать, правда? В общем, тогда так, док. Есть свежайшие магаскальские мухи. Буквально вчера еще летали. Брать будете?» Отдам почти по себестоимости, по скитлу за пару. Берете? Они мне зачем? Тихонько спросил Денис у Хописа. Для обезболивающего. Но Кассий задрал цену практически вдвое, не соглашайтесь. Денис посмотрел на лягуха, который задумчиво глазел на плывущие по небу облака и покачал головой. Десять штук за два скитла, и мы договорились, уважаемый Кассий». «Сколько?» — у Легуха от возмущения побледнели фиолетовые полоски. «Вы хотите разорить меня, доктор? Где ваша гуманность? Ваша, не побоюсь этого слова, интеллигентность?» «Вы же должны лечить, а не доводить до могилы! Ваше предложение совершенно возмутительно! Исключительно из уважения к вашей благородной профессии три штуки на скитл и оригинальная упаковка в подарок». «Три штуки?» Денис бережно прижал к груди корзинку со спящим в ней лимором. Мне, между прочим, ребенка одному поднимать. А это, как вы могли слышать, грозный и свирепый зверь. Представляете, сколько еды ему нужно? А вы мне мух предлагаете в три дорога. И кто из нас должен говорить о гуманности? Но, тут Денис выдержал паузу который не придрался бы даже Станиславский, исключительно в свете перспектив возможного дальнейшего сотрудничества, так и быть. Восемь на два скитла и подарочная упаковка. Касий что-то проскрипел переступил перепончатыми лапами и в итоге согласно кивнул. — Хорошо, док, вы меня, конечно, разоряете, но... «Ради бедного, крошки!» — тут Кассий умильно покосился на корзинку. «Я согласен. Завтра с утра ожидайте курьера с товаром. И, кстати, можете списочек подготовить, что вам нужно. Обсудим. Иметь с вами дело — сплошное удовольствие». С этими словами лягух в развалочку неспешно отошел в сторону, а к Денису обратился следующий визитер. Увидев его... Молодой человек поморгал, потом протер глаза и неверяще пробормотал. — Хоббит, чтоб не провалиться, самый настоящий Бильбо Бэггинс или Фрода, Я... Не имею чести знать тех, вне всякого сомнения, достойных господ, которых вы назвали. Вежливо сказал невысокий, крепенький человечек в коричневой курточке и коротких штанах на лямках. Но, позволю себе представиться, Гурций шаман. «Шаман?» — растерянно переспросил Денис и даже повернулся к хопису, который кивнул, подтверждая, Слова человечка. А мне казалось, они по-другому выглядят. «Вас смущает это?» Гурцы усмехнулся и показал на свои ноги, покрытые густой шерстью. «Да», — не стал спорить Денис, «в легендах у меня на родине, таких, как вы, называли хоббитами или полуросликами. Про вас даже книг несколько написано, и фильм снят шикарный». «Как интересно!» — корей глазах шамана сверкнули искренним интересом. «Могу я надеяться, что вы мне потом расскажете эти легенды? Но сейчас я просто хотел сказать, что очень рад, что наш призыв оказался удачным. Лес принял вас, доктор, и жители Фуортала тоже». «У нас с вами впереди еще немало интересных бесед. А сейчас отдохните. Ночью вас ждет еще несколько встреч, так как не все обитатели Фортела могут передвигаться при дневном свете». «Благодарю за совет», — совершенно серьезно проговорил Денис, взглянув на собирающееся закатиться за верхушки далеких деревьев солнце. «Наверное, вы правы» уважаемый гурцы, у кого-нибудь есть неотложные вопросы?» — обратился он к разношерстной в самом прямом смысле этого слова публике. Существа на поляне зашептались, а потом вперед снова вышел Верлиос, который, судя по всему, добровольно взял на себя функции парламентера. «Срочного ничего нет, доктор Ден. — он забавно шевельнул усами. — Остальные придут завтра, если ты не против. — Конечно, я с удовольствием познакомлюсь со всеми, совершенно не кривя душой, — сказал Денис и улыбнулся. В сердце вдруг поселилось странное ощущение правильности всего происходящего. Ему почему-то показалось, что вот сейчас он на своем месте, том самом, которое и было предназначено именно ему и никому другому. Только пусть приходят к клинике, не будем обременять уважаемого Хопеса, который и без того оказал мне неоценимую помощь. — Пустое, — махнул рукой аптекарь, но было видно, что благодарность Дениса ему очень приятна. — Мы все соседи, — И должны друг другу помогать. Кстати, я бы посоветовал вам, док, клинике сейчас идти по лесной стороне, чтобы не проходить лишний раз через общие ворота. На них все-таки сильная магическая защита. А вы и так спокойно можете сюда прийти в любой момент, просто выйдя у себя на нужное крыльцо. Я провожу доктора вызвался Гурций и пояснил в ответ на удивленный взгляд хописа «Хочу рассказать кое-что из того, что поведали мне духи леса». Аптекарь уважительно склонил голову. Судя по всему, словам Гурция тут верили и к ним старались прислушиваться. Денис для себя моментально решил, что тоже не будет пренебрегать советами неведомых, пока, во всяком случае, лесных духов. Сердечно распрощавшись с Хописом, забрав бутыль с хальей и маленькую склянку с настойкой, которую вампир очень посоветовал принять завтра на ночь, три капли на полстакана воды, ни в коем случае не больше. И, прижимая к груди корзинку с по-прежнему крепко спящим лимором, Денис послушно направился по тропинке вслед за шаманом. Они неспешно шли, по самой обычной лесной дорожке. По сторонам высились хмурые ели и сосны что-то шептали, похожие на привычную дену осинки лиственные деревья. Как ни странно, молчание не было тягостным. Скорее, это была такая задумчивая тишина, которая действует не тревожище, а, наоборот, умиротворяюще. Когда домик аптекари окончательно исчез за деревьями, Гурций остановился и, присев на пенек с жестом, предложил Денису разместиться на аккуратной скамеечке, которая обнаружилась под большой сосной. Понимая, что шаман хочет сказать ему что-то важное, молодой человек устроился на удобной лавочке и приготовился слушать. «Думаю, вы уже догадались, док, что ваше появление в нашем мире не было...» стопроцентной случайностью, задумчиво глядя на Дениса, начал Гурцей. «Можете не отвечать. Я и сам вижу, что догадались». «Это действительно так. Видите ли, когда пришло время пригласить, тут шаман усмехнулся, отчего его румяные щечки стали похожи на два красных яблочка, а сходство с Толкеновскими героями усилилось» нового доктора на смену совсем состарившемуся доку Фиблису. Мы запустили, тут он прищелкнул пальцами, подбирая нужное слово, поиск по нескольким мирам, которые были на тот момент в зоне доступа. Докторов было много, но нам нужен был особый, так сказать, эксклюзивный. Денис не удержался и удивленно покачал головой, услышав от шамана такое привычное земное слово. Гурцы, понимающий, улыбнулся и продолжил. «Нам нужен был специалист, который не только разбирался бы в медицине, но и обладал бы некоторым опытом работы с теми, кого жизнь уже покинула». Такому доку проще было бы привыкнуть к некоторым потенциальным пациентам. К тому же это должен был быть мужчина молодой, не менять же дока каждые пятьсот-шестьсот лет, и без прочных привязанностей в прошлой жизни. Вы нам подходили идеально. Нужно было только привести вас в нужное место — Пришлось самому в зайц переноситься и дорогу вам перебегать. Уж простите, если напугал. Так это вы мне под колеса кинулись? Денис аж со скамейки от изумления вскочил. А если бы я вас сбил? Не сбили бы, — отмахнулся гурцы явно довольный произведенным эффектом. Не в первый раз. А если бы я по другой дороге поехал? «Я ведь сам не знал, куда мне направиться», — продолжил допытываться Денис. «Тогда, получается, я бы не увидел тот самый загадочный постоялый двор и не попал бы сюда?» «Ну, значит, пришлось бы приют путника ставить у другой дороги», — хитро подмигнул ему шаман. «Но мы вас выбрали. Значит, вы рано или поздно все равно оказались бы здесь». «Да и я как-то и не против». «Неожиданно для самого себя», — сказал Денис. «Мне тут нравится, во всяком случае, пока. Хотя столько еще непонятного и интересного. Но, знаете, я, наверное, не хочу возвращаться. Я очень рад это слышать. Абсолютно серьезно и даже как-то слегка торжественно произнес Гурцей. Форталу нужен док» и лесные духи сказали мне, что они очень на вас рассчитывают. Передам дословно. Пришедший с другой стороны луны станет опорой, весами и мечом, сведет воедино три пути, и корона станет ему наградой. О как! Денис растерянно почесал затылки. Вы что-нибудь понимаете в этом? А то я как-то... «Совсем ничего. Меч, весы, корона. Это точно про меня?» «Вне всяких сомнений», — уверенно ответил шаман и добавил. «Духи говорят иногда не очень ясно, но они никогда не ошибаются». «А вот, например, — начал Денис, но...» Не успел договорить, так как послышались торопливые шаги, и из-за разлапистой ели вышел, точнее, почти выбежал инспектор Старк. «Дэн, иди он быстрее, ты мне нужен!» Генри поправил очки и пояснил. «У нас убийство». «Убийство?» — растерянно переспросил Денис, как-то совершенно не предполагавший, что его помощь местной полиции в лице инспектора Генри потребуется настолько скоро. «Ты уверен? Труп у меня абсолютно точно есть. А криминальный он или нет, вот это ты мне сейчас и скажешь». Бодро заявил инспектор Старк и тут же поинтересовался. «А что у тебя в корзинке? Если что-нибудь вкусное, бери с собой. На ужин домой ты наверняка не успеешь». «Там у меня Леймар», — гордо ответил Денис и покрепче прижал к себе корзинку с питомцем. «Врёшь!» убежденно проговорил Генри, покосившись на корзинку. «Сюда не поместится даже половина лапы Лимора, не то что он весь целиком. Он еще очень маленький», — бросился на защиту своего зверя молодой человек. «И нечего тут моего малыша критиковать. Своего заведи и критикуй, хоть с утра до вечера». «Тебе подарили...» Котенка Лимора!» — на лице Генри было такое искреннее изумление, что стоявший рядом шаман фыркнул. «А почему?» «Потому что доку нужен защитник и друг», — пояснил ошарашенному полицейскому Гурцей. «Сам знаешь, порой неспокойно у нас бывает. Кто его защитит? Ты?» Так я не думаю, что док обрадуется твоему постоянному присутствию у себя в доме. Да и тебе находиться все время настолько близко к лесу тяжеловато. Это да, не поспоришь, вздохнул инспектор Генри и завистливо посмотрел на корзинку. Просто это большая редкость котята Лимора. Они, как правило, живут в прайде, а если остаются без родителей, то чаще всего погибают. Но если уж Лимр тебя признает, то можно быть спокойным. Он за тебя любому глотку перегрызет, причем в самом прямом смысле. — Так что там у тебя случилось? — Труп у меня случился. С тяжким вздохом ответил Генри и пояснил нашли неподалеку от болотных ворот. Это точно такие же ворота на лесную сторону, как те, через которые мы с тобой проходили. Всего ворот четверо. Те, что ближе всего к аптеке, так и называются аптечные. А помимо них есть грибные, болотные и ночные. Я тебе потом расскажу, откуда такие названия, ну, или сам разберешься. И что там возле этих ворот произошло? Денис вдруг понял, что ему придется полагаться исключительно на свой опыт и всегда верой и правдой служившую ему интуицию, которую он сам называл «врачебной чуйкой». Ведь у него здесь нет ни лаборатории, ни необходимого оборудования, ни инструментов. Хотя должно же было хоть что-то остаться от неведомого дока Фиблиса. Слушай... «А мы можем сначала зайти в клинику? Я хоть какие-нибудь инструменты попробую найти. Может, остались? Так от меня наверняка больше пользы будет». «Хорошо, неожиданно легко, — согласился инспектор. Трупу ему уже без разницы. А от тебя мне хотелось бы как можно больше информации. Если тебе для этого нужны инструменты, то давай сходим. Тут все равно недалеко». «А что?» «Док Фибрис тебе все без инструментов говорил?» С непонятной самому себе завистью спросил Денис, пока они, попрощавшись с Гурцем шли по тропинке к клинике. «Опыт, что-то бесценное, не поспоришь». «А он мне не помогал», — помолчав, мрачно сказал Генри и, предупреждая неизбежный вопрос, сам сказал. «Не слишком мы с ним ладили в последнее время». «Много у меня к нему вопросов было, на которые док никак не желал отвечать. Ну да ладно, это дело прошлое. Пока идем, расскажи, что там случилось возле болотных ворот», — спросил Дэн, чувствуя неловкость от повисшей в воздухе недосказанности. «Хотя, с другой стороны, какое ему дело до давних разногласий инспектора с бывшим доком? Правильно, никакого». В общем, так, было заметно, что и Генри не горел желанием развивать тему своих взаимоотношений с ныне покойным Фиблисом. Когда я оставил тебя у Хописа отдыхать, кстати, извини, не подумал, что ты пока что к магии человек непривычный. Так вот, пока ты сладко спал в гостевой комнате у нашего общего приятеля, я отправился в участок, чтобы заняться делами. Не успел я написать и половину протокола, как в кабинет увалился Дик. Он сегодня дежурит, я вас познакомлю. И сказал, что возле болотных валяется никем не опознанное тело, причем тело катастрофически неживое. Нет, этим у нас, в принципе, никого не удивишь. Но не днем же, а ночью. Денис чуть не споткнулся о корень, но вспомнил, что в его новой жизни те, кто, как здесь выражаются, условно жив, — не редкость. «Кстати, а как же тогда Хопис? Разве вампиры не должны бояться света? Они же вроде бы тоже из этих, нет?» «Ты сравнил», — Генри махнул рукой. «Во-первых, не знаю, как ваши...» А наши вампиры света не то, чтобы совсем не боятся. Они его скорее просто не любят. А так ничего с ними не случается. А во-вторых, Хопис — это Хопис. Он же патриарх, ему тот дневной свет вообще никак не мешает. Если есть выбор, то он, конечно, в тенечке постоит, а не на солнце. Но и прятаться не станет это точно. А что с телом? Денис постарался временно абстрагироваться от очередной разницы в представлениях, с неожиданным удовольствием подумав, что у него впереди масса времени для изучения местных особенностей. Да, тело, вернулся к насущным вопросам Генри. Так вот, Дик сказал, что лежит тело, и что самое странное, тело никому не знакомое. «Понимаешь? Может, приезжий?» — выдвинул свою версию Денис, но наткнулся на насмешливый взгляд Генри. «Откуда тут возьмется приезжий, док? До ярмарки еще два месяца. Караванщики в другое время не ездят. Так откуда ему взяться?» «В Левендоте очень...» Тут инспектор сделал многозначительную паузу. «Очень...» Мало чужаков. Не любим мы их. А тут, понимаешь ли, мало того, что неизвестный. Да еще и мертвый. Ни стыда у некоторых, ни не совести. А почему вы их не любите? Не смог удержаться от вопроса, Денис, хотя и понимал, что все равно вряд ли пока сможет до конца понять специфический менталитет жителей Левендота. Почему? задумчиво переспросил инспектор, поправляя шляпу. — Видишь ли, док, государство спокойное, мирное, очень консервативное, благополучие которого основывается преимущественно на торговле и внутренней, и внешней, потому и купец здесь — человек уважаемый, правильный. И больше всего ценится в нем спокойная, сытая, соответствующая вековым традициям жизнь. Тут инспектор покосился в сторону внимательно слушающего Дэна. А по традициям живые по земле ходят, а мертвые в этой же земле мирно лежат, понимаешь? А в Левиндоте не так? Денис не спрашивал а просто озвучивал очевидное поэтому вы и живете обособленно именно кивнул генри издавно повелось что именно в фортеле Находила приют всякая нечисти нежить. Потом сюда же переселились оборотни, которых начали активно травить в городах. Вампиры, на которых объявили настоящую охоту. А потом и призраки как-то начали пробираться. Хотя я сам не до конца понимаю, как. Это у тетки надо спрашивать. А Левендот? Денис слушал, даже забыв, что нужно двигаться вперед. Он ведь... «Населен людьми? Конечно!» — кивнул инспектор. «Сначала это был небольшой поселок, торговавший с лесными всякой всячиной. Потом он расширился, разросся. Сюда стали приезжать те, кто не боится не совсем обычных соседей. Или те, на кого косо смотрят в большом мире колдуны, гадалки, ведьмы, прорицатели, алхимики» и за несколько столетий вырос в достаточно приличный городок, в котором есть все: мэрия, казначейство, полиция и трактиры. За этими разговорами приятели незаметно добрались до здания клиники, и Денис испытал очередное, он уже не помнил, которое за день — потрясение. Над входом красовалась новенькая, сверкающая свежайшей краской вывеска, Клиника вскрытие покажет. О, док! На крыльцо тут же выскочил встрепанный Захарий, руки которого были перепачканы красной краской. Так что вопрос о том, кто автор вывески, отпал сам собой. Мне как название сказали, я тут же побежал за красками. Это же как же вы так замечательно придумали-то? Ну, очень, очень душевные названия. А уж как подкочечникам понравилось, которые доску для вывозки строгали, я вам и передать не могу. Просто в момент все сделали. Ну, вы понимаете, о чем я, да? А кто сказал-то, попытался вклиниться в восторженную речь помощника Денис? Так инспектор и сказал, тут же сдал Генри Захарий, радостно улыбаясь. Вот, говорит какое док название придумал. Да и то правда, как же клиники-то и без названия. А теперь, на ну просто красота невозможная. Я еще хочу фонарики повесить вокруг, чтоб и ночью видно было. Денис с упреком взглянул на приятеля, но тот совершенно не смутился, а весело подмигнул. А с той стороны тоже вывеска будет? Денис представил эффект и понял, что это, пожалуй, будет слишком даже для психологически продвинутых жителей Левиндота. «Нет», — махнулся Захарий, — «там мы просто напишем, что живым вход воспрещен, а то постоянно кто-нибудь да вломится не вовремя». «А я договорился насчет возврата халии со скромной гордостью сообщил Захарию Денис и довольно улыбнулся, увидев округлившиеся глаза помощника. Причем с процентами. «И кто же был этот злодей?» Праведному возмущению Захария не было предела, и Денис ехидно ответил. «Это ты тоже можешь у инспектора уточнить. Он наверняка знает, но может и не рассказать в интересах следствия». «Это...» «Секретная информация», — сверкнул очками Генри, втихаря показывая Денису кулак. «Но как только можно будет, я тебе непременно расскажу». «Ой, а что это у вас в корзинке, дог? вдруг спросил Захарий. «Если что портящиеся, то лучше в холод отнести». «Это котенок Лимора, гордо сообщил Денис и получил в ответ очередной неверящий взгляд. Мне его не подарили. Вот. «Живого?» — ахнул Захарий. «Ну, а какого еще? Дохлого, что ли?» Денис осторожно приоткрыл корзинку, и все трое с умилением и восторгом стали рассматривать маленького зеленого котенка, который спокойно спал, свернувшись клубочком. Наверное, почувствовав внимание, котенок повернулся, на секунду показав светлый животик, и зевнул, продемонстрировав розовую пасть и несколько зубов. Судя по их количеству, Лимуру, если ориентироваться по земным котам, было около месяца. — Ой, какой хорошенький! — восторженно вздохнул Захарий и тут же строго добавил. — Выдок, крышку-то закройте! чтобы он случайно кого другого первым не увидел. Лиморы, они ведь такие, кого первым в жизни увидят, того и будут за своего считать. А он что, в стае никого не видел, не понял Денис? Он же наверняка глаза открывал. Свои не считаются, — пояснил уже Генри. Лиморы никогда чужих котятам и не допускают поэтому». Взрослый уже не будет так реагировать, а вот котенок — да. Для того чужого, кого он увидит первым, Лиимор станет самым верным другом. «Я слышал, что их иногда крадут котятами и специально рядом сидят, чтобы не пропустить момент», — сказал Захарий и осуждающе покачал головой. Закрыв крышку, он протянул Денису корзинку и торжественно произнес. Это очень ценный дардок. Берегите его. Мр! Послышалось тут из корзинки, и все замерли. Это он проснулся, да? Денис растерянно посмотрел на Генри и на Захария. И что я должен сделать, чтобы ничего не испортить? Ну, не знаю. Захарий пожал плечами и перевел взгляд на инспектора, как, видимо, на более опытного в житейских делах. «Наверное, открыть и посмотреть на него. Или это она?» «В смысле, она?» Денис отдернул руку от крышки, которую уже почти откинул. «Ты хочешь сказать, что это может быть девочка?» «Ну да», — кивнул помощник. «А вам-то, док, какая разница?» — Действительно, — хихикнул инспектор, — тебе же ее замуж не выдавать и кавалеров метлой не отгонять. — Как-то я не готов к тому, что это может быть девочка, — с сомнением покачал головой Денис. — Но в любом случае не нести же ее обратно, правда? Он аккуратно взялся за крышку и, откинув ее с какой-то робостью, заглянул внутрь. — На листьях! Задрав лапы, лежал до нельзя довольный жизнью изумрудный котенок и хитро жмурил темно-желтые глазки. Увидев Дениса, он замер и, не разрывая зрительного контакта, постарался перевернуться на лапы. «Возьми его на руки», — без особой, впрочем, уверенности подсказал Генри. «Он сам не сможет, маленький слишком». Денис протянул руку и вытащил из корзинки свой зеленый пушистый подарок. Лимор удобно устроился в ладони и внимательно посмотрел на Дэна. «Привет!» — сглотнув откуда-то взявшийся в горле комок, сказал молодой человек. «Я, Дэн, мы с тобой теперь будем жить вместе». Котенок, казалось, очень внимательно прислушивался к тому, что говорил Денис, словно понимал, о чем идет речь, хотя, с учетом того, что он вполне себе мог оказаться говорящим, возможно, действительно понимал. Я назову тебя Симба, сказал Дэн, вспомнив Диснеевский мультик про короля льва. Тебе нравится? Нравится. Неожиданно протянул котенок нежным голоском и уточнил. «Ты папа?» «Я?» Вот тут Денис по-настоящему растерялся. «Ты папа?» Повторил котенок и, не дождавшись ответа, укусил Дэна за палец так, что тот чуть не выронил свой говорящий подарок. «Папа!» -па" удовлетворенно протянул котенок, слезнув выступившую капельку крови. Э-э-э... глубокомысленно протянул Денис, глядя на мужественно старающегося не смеяться Генри. Ну что, док, поздравляю вас, как говорится, с пополнением, радостно заявил Захарий. С дочечкой вас, ну, вы понимаете, о чем я, да? Нет. — рявкнул Денис. — С какой дочечкой? Ты про что вообще? — Ну так это же девочка. Вон, смотрите, какие кисточки на ушках. Такие только у девочек бывают, — пояснил Захарий. — Славная девочка, хорошенькая такая. — Спасибо, — протянула Симба, щуря на Захаря янтарные глазки. — Ты хороший. «Значит так», — решил Денис, осторожно сгружая недовольную Симбу обратно в корзинку. «Я по делам, а вы тут чем-нибудь займитесь. Место для нее найдите, составьте список того, что надо купить. Ты понял, Захарий? Если я папа, то ты, ты тогда старший брат, заботливый и незаменимый». «Куда?» Протянула Симба, выглядывая из корзинки и делая попытки выбраться из нее самостоятельно. «Меня с тобой...» «Нет». Денис сделал строгое лицо, стараясь не думать о том, что в его жизни и без того нескучной появилась еще и говорящая кошка. «Ты не идешь, потому что там у нас труп. Ясно?» «Труп?» — заинтересованно протянула кошечка. — Интересно. — Абсолютно в нем нет ничего интересного для маленьких девочек, в смысле кошечек, — сурово ответил Денис. Торжественно вручил Захарию корзинку с недовольно сопящей симбой и повернулся к Генри. — Че стоим, кого ждем? — Труп без нас, небось, извелся уже. — через город будет быстрее старательно сгоняя с лица улыбку сказал инспектор и первым шагнул в сторону клиники как скажешь денис помахал рукой уже во всю воркующему симбой захарию и взбежал на крыльцо пройдя через клинику и выйдя на уже знакомую площадь денис обнаружил стоящую на крыльце корзинку накрытую салфеткой судя по всему Это был обещанный трактирщиком ужин. Не раздумывая, Дэн прихватил еду с собой. Наличие трупов еще в прошлой жизни перестало отбивать у него аппетит. Тем более, что тут все как-то по-другому, наверное. Генри одобрительно покосился на корзинку с ужином и кивнул. «Это ты правильно решил. Я не знаю, сколько мы там провозимся». Чтобы дойти до болотных ворот, потребовалось около получаса, и за это время мужчины успели ополовинить корзинку, в то, что можно было есть на ходу — пирожки, яблоки и бутерброды. А что-то наверняка очень вкусное, упакованное в небольшие горшочки, оставили на потом. Возле точно таких же круглых, стоящих за полосой высаженной полыни ворот, их встретил здоровенный парень в темно-зеленой одежде, отдаленно напоминающий форму. Строгая рубашка без каких-либо украшений, простые брюки, заправленные в короткие сапоги, кожаная куртка с нашитым шевроном, который Денис не успел рассмотреть. «Док, это сегодняшний дежурный Ричард». «Можно просто Дик», — представил здоровяка Генри. «Дик — это новый доктор, Дэн Воронцов». «Но можно просто Дэн или Док». Здоровяк крепко стиснул протянутую Денисом руку и принюхался. «Вы недавно общались с кем-то из лиморов?» — спросил он. «Что-то случилось с одним из них?» «Нет», — покачал головой Генри и снова хихикнул. «Доктор Дэн у нас теперь счастливый обладатель маленького Лимора, Точнее, маленькой Лиморы. Ему подарила ваша община». «Вот как?» — Дик с уважением посмотрел на Дениса. «Значит, малышку вам отдали? Это хорошо. Она уже вас признала, док?» «О да, Генри не выдержал». Снял очки и захохотал, вытирая слезы и закрывая лицо руками. «Это было что-то. Док, я твое лицо при слове «папа» не забуду никогда. Такого чистейшего изумления я не наблюдал еще никогда в жизни. Это ты от зависти», — слегка смущенно ответил Денис и повернулся к Дику. «Ну, показывайте, что тут у вас». Дело было так. — начал обстоятельно докладывать дежурный. — Я, как обычно, обходил все ворота по очереди. Это скорее традиция, чем необходимость. Происшествия у нас не так часто случаются. Все же на виду. Смотрю, трава примята в одном месте, словно кто-то к стене шел и вдоль нее потом топтался. Вот, думаю, странное дело. Чего к стене ходить-то, когда... Ворота рядом, тем более, что это болотные, а дело к вечеру. Кто ж туда из городских сунется, на ночь глядя? А свои все спокойно через ворот ходят, кому надо. Да и не собирался никто из наших на городскую сторону, я бы знал. — Это точно, — добавил Генри, отсмеявшись и став очень серьезным. — Вечером и ночью вообще стараются на ту сторону поменьше ходить но если уж припрет то воспользуются аптечными там Хопис рядом он хулиганить рядом с собой никому не позволит а здесь места в лесу неспокойные глухие к тому же подкочечники народ странный непонятный про болотников я даже не говорю они вообще порой не в себе а сейчас еще и луна почти полная В общем, нечего тут делать в такое время никому, понимаешь? Вот и я так подумал, — Дик протер чисто выбритый подбородок. Ну, думаю, может, кто перебрал в трактире, да изобрел куда не следует. Ткнулся пару раз в стену, да и пошел себе свояси. А если бы он через ворота прошел, не сумев справиться с любопытством, спросил Денис? Тогда уж... «Как повезло бы!» — Дик, пожав широченными плечами, переглянулся с Генри. «Инспектор прав. Сейчас полнолуние близится. Все лесные беспокойными становятся, особенно болотные. Лучше их запахом живого человека не дразнить. Я вот и то домой после смены через аптечные пойду. Или через грибные». «Понятно», — кивнул Денис, — хотя до этого самого понятно ему было пока очень далеко но он успокоил себя тем что нельзя же узнать все сразу постепенно он обживется прорастет в это свое новое существование и станет полноценным участником жизни левиндота и фортела и что потом потом иду смотрю в траве лежит кто то — продолжил оборотень. — Подошел. А там он. Я сразу, естественно, за инспектором побежал. Не каждый день у нас такое случается. — А ты сам не проверил, живой он или нет? — спросил Денис, невольно переходя на «ты», так как Дик был его ровесником или даже моложе. К тому же опыт показывал, что излишний официоз при совместной работе только раздражает и мешает. Так а чего смотреть-то, док, если у него из груди кинжал торчал? Здоровенный такой! понимающий посмотрел на него полицейский. Тут вариантов-то нет. Ясное дело, что мертвый. Ага, глубокомысленно произнес Денис. Ну, тогда пойдемте смотреть ваш, в смысле, наш труп. В общем, этого любителя острых предметов. Давайте, Дик с готовностью зашагал в сторону и вдруг резко затормозил, так что Денис чуть не врезался в его спину. Не понял, растерянно проговорил оборотень, глядя на примятую траву шагах в двадцати от ворот. Он же только что тут был, буквально пять минут назад. Денис вышел из-за Дика и вместе с нахмурившимся Генри стал рассматривать абсолютно пустую травяную полосу. Как ни всматривались они с инспектором, приходилось признать очевидное — трупа не было. «Шустрый покойничек», — мрачно пошутил Денис, но тут же сообразил, что на границе с Форталом эта шутка перестает быть шуткой. «Что?» «Делать будем», — нарушил тягостное молчание Дэн, хотя вопрос был скорее риторическим, так как, судя по задумчивым лицам, ни Генри, ни Дик пока не понимали, как все происходящее объяснить. «Пока не знаю», — инспектор снял очки и, вынув из кармана платочек, стал тщательно их протирать. «Денис уже заметил», что так Генри делает тогда, когда нервничает или размышляет о чем-то. — А мог ты ошибиться? — Денис посмотрел на бескуражного оборотня. — Может, он просто спал или валялся, перебрав в трактире, как ты изначально и предположил? — С здоровенным кинжалом в груди! — Дик пожал плечами. — Тогда это очень странная шутка. Хотя я абсолютно уверен, что шуткой здесь и не пахнет. — Кстати, — оживился Денис, — а ты по запаху можешь попробовать определить? Тебе ведь, наверное, несложно будет выяснить, была там кровь или нет. Ну, — Но это мы можем и так посмотреть. Инспектор шагнул на траву, натянув на ноги что-то типа бахил. — Это чтобы... «Запахи не сбить», — пояснил он в ответ на удивленный взгляд Дениса и протянул ему такие же. Надев на кроссовки местные бахилы, Денис осторожно подошел к месту, где совсем недавно лежал странный труп. Трава была примята и даже еще сохранила контуры тела. Судя по отпечатку, тело было большим и достаточно тяжелым. А кровь -то... И нет. Генри, который наклонился над примятой травой и чуть ли не уткнулся в нее носом, выпрямился и задумчиво почесал в затылке. Дик ошибиться не мог. Значит, кинжал был. То есть кинжал был, труп был, а теперь ни крови, ни, собственно, тела подвел неутешительные промежуточные итоги Денис, чувствуя себя практически доктором Ватсоном при местном Шерлоке Холмсе. «А что с запахами?» «Дик, посмотри», — распорядился инспектор с дружеской насмешкой, посматривая на полного энтузиазма приятеля. «Хотя интуиция подсказывает мне, что мы ничего не узнаем». «Почему ты так думаешь?» У Дениса от любопытства аж ладони зачесались. Ну, надо же, мало того, что в другой мир попал, где его ждали и сразу приняли, так еще и сходу в детективную историю вляпался. Страха или опасений не было, были азарт и предвкушение приключений. Потому что уже понятно, что никакое это не убийство, а инсценировка. Осталось понять, от чего именно наше внимание хотели отвлечь, пробормотал Генри, задумчиво протирая очки. «Дик, ты в какую сторону шел? К аптечным или к грибным?» «От грибных, инспектор», — тут же ответил Дик. «Мимо болотных и к аптечным, а оттуда уж к ночным. Полнолуние же завтра. Так вот, проверить хотел лишний раз». «Ага, Генри довольно кивнул. И сколько у тебя времени уходит на то, чтобы сделать полный круг? Мне надо два часа примерно в одну сторону». «А что, граница не вокруг города идет?» — спросил терзаемый любопытством Денис. «Я почему-то думал, что стена, ну, типа окружает Левендонт. Нет?» «Нет, конечно. Инспектор и оборотень удивленно переглянулись. Тогда получилось бы, что город в середине леса стоит. А это не так. Стена тянется вправо до гор, там никому не пройти. Да и орки следят, чтобы чужие не шалили». «Орки?» Денис растерянно моргнул. «Настоящие?» «Ну а какие еще бывают орки? Игрушечные, что ли?» — в свою очередь не понял его эмоции инспектор, но потом сообразил. «Ты никогда орков не видел, док?» «Нет. Ощущение сказочности происходящего снова навалилось на Дэна. У нас они не водятся». «На, смотришься еще», — махнул рукой Генри. «Они тоже иногда...» будут приходить за помощью, но только тогда, когда их собственные шаманы справляться не будут. Нелюдимые они, хмурые, необщительные какие-то. Справа горы, а слева? — спросил Дэн, который морально уже был готов услышать про Мордор, Гондор или Ривендел. А слева Гелея. Это река пересечь которую непросто. А условно живые они вообще бегущей воды не выносят. Так что для них река — надежная граница. И сразу скажу, что там дальше вглубь за фортолом не знает никто. И вообще, ты об этом лучше с теткой поговори или с Хописом. Они лучше меня знают. Сейчас у нас другие заботы, поважнее географии. «Согласен», — поднял руки Денис. «Прости, но мне, правда, все жутко интересно». «На, смотришься еще», — беззлобно проворчал инспектор и продолжил о насущном. «Так что там с длительностью, Дик?» «Мне в одну сторону чуть больше часа», — быстро прикинул оборотень. «Значит, если тебя хотели отвлечь, допустим, от ночных, то у них было достаточно времени». Давайте представим, ты проверил ночные ворота, от них прошел до аптечных, потом сюда, к болотным, и тут обнаружил труп. Это минут сорок пять. Не надо быть особо умным, чтобы понять, что ты непременно побежишь за мной. А это еще полчаса, как минимум. Ведь меня могло не оказаться на месте, и тебе пришлось бы меня искать. Потом я бегу за доком, так как его появление ни для кого не секрет. Оттуда мы сюда. В общем времени у злоумышленников было полно. — Но он же тут лежал, когда я уже вас позвал, — возразил Дик. — Он вот совсем недавно пропал. — Значит, Получил сигнал, что все в порядке и можно уходить, — выдвинул свою версию Денис. Или побоялся, что мы увидим, что он вовсе даже не труп. «Это уже детали», — Генрих хмуро смотрел на ворота. «Вопрос в другом. Зачем им понадобились все эти сложности? Может, не успевали сделать то, что им нужно было за то время, которое Дик тратит?» «На обычный обход?» — предположил насмотревшийся в свое время детективов Дэн. «И подстраховались, придумали историю с мнимым трупом». «Вполне возможно», — согласился Генри, решительно направляясь в сторону от ворот. «Надо посмотреть на ночные ворота. Вдруг что увидим?» «А мне можно?» — Денис добавил в голос просящих ноток, так как ему жуть как хотелось и дальше принимать участие в расследовании. — А у тебя встреча с ночными жителями фортала напомнил ему Генри. — Нельзя проявлять неуважение. Тебя ведь предупредили об их визите. — Давай встретимся завтра за обедом у Симеона, и я все тебе расскажу. Проводив взглядом удаляющихся представителей местной полиции, — Денис, прекрасно понимающий, что Генри абсолютно прав, тем не менее тяжко вздохнул. Ему просто ужасно хотелось пойти с ними, посмотреть на очередные ворота, пройтись по ночному левендоту и, может быть, даже посоветовать что-нибудь толковое. Зря он, что ли, в прошлой жизни столько детективов перечитал и пересмотрел. Но инспектор был прав. Ему ни в коем случае нельзя портить отношения с местными обитателями, особенно с такими необычными. Его ведь предупредили, что ночью следует ждать гостей и будет невежливо, если его не окажется дома. Тем более, что знакомство с ночными жителями Фортула может оказаться ничуть не менее интересным, ведь наверняка это или призраки, или какая-то нежить. Ух! Денис бодро шагал по улицам, так как дорогу запомнил очень хорошо. Он вообще всегда достаточно быстро начинал ориентироваться в любом незнакомом городе. Еще издали он рассмотрел, что над дверью клиники появилась вывеска, и, подойдя поближе, прочитал «Живым вход воспрещен». Ну что же, достаточно коротко и абсолютно исчерпывающе. Взбежав по ступенькам, он открыл дверь и вошел домой. Было очень странно, но мысль о том, что вот это самое здание, а точнее комната на втором этаже и есть теперь его дом, не вызывала ни малейшего внутреннего протеста, скорее наоборот. Денис подумал, что ни одна квартира из тех, в которых ему довелось жить за те годы, что прошли после того, как он съехал от отца, не вызывала такого чувства. Он всегда твердо знал — это временно, потому и не старался обживаться, не покупал всякие милые мелочи, которые и превращают просто жилое помещение в настоящий дом. В длинном коридоре горел приглушенный свет — а со второго этажа доносились какие-то разговоры. Во всяком случае, голос своего помощника он узнал сразу. «Ты же хорошая девочка?» — спрашивал у кого-то Захарий. «Вот, значит, нужно собирать игрушки и ложиться спать. Понимаешь?» «Нет», — протяжно отвечал ему нежный голосок, и Денис со стыдом подумал, что со всеми этими беглыми трупами совершенно забыла Симби. Что нет? терпеливо спрашивал Захарий. Ты плохая девочка. Хорошая, отвечала ему Лимора. Спать рано. Сейчас придет папа и рассердится. зашел с другого бок помощник. Разве ты хочешь рассердить папу? Нет. Безмятежно отвечала Симба. «А где папа?» «Вот, я бы тоже хотел знать, где твой папа», — проворчал Захарий. И когда пристыженный Денис вошел в комнату, радостно выдохнул. «Ох, док, как здорово, что вы пришли! Симба, конечно, классная, но... Ну, вы понимаете, о чем я, да?» «Папа!» пискнула Симба, выбравшись из-под сваленных на пол диванных подушек и волоча за собой что-то белое. В кошкиной добыче Денис практически сразу опознал свой носок, который был у него в спортивной сумке, которая, по идее, осталась в том мире или нет. К величайшему изумлению Дениса, Его сумка обнаружилась под кроватью, и все вещи были на месте, даже деньги. Ну, ими тут разве что стены оклеить. А вот то, что сохранились бритва, туалетные принадлежности, кое-какие вещи, спортивный костюм, куртка и аптечка, вот это было уже ценно. Как же его, однако, Гурций качественно переместил. «Симба. «Ты зачем взяла носок?» — строго спросил Денис, но в ответ получил честный и безмятежный взгляд янтарный глаз, мол, я вообще ничего, ни о каких носках знать не знаю и ведать не ведаю, так что все ваши претензии не по адресу. «Я ее покормил», — отчитался Захарий. «У меня там от ужина оставалось еды, так что она не голодная» а вот спать ложиться не хочет, капризничает. «У меня еще работа, а потом я тебе расскажу сказку», — приступил к неизбежному торгу Денис. «Про маленького Лимора, которого звали так же, как тебя, но Симба заинтересованно муркнула и потерлась о его ногу, умельно поглядывая снизу вверх. «Ты тихонько посидишь в комнате и подождешь меня». Договорились? Да, тряхнула кошечка кисточками на ушах. Две сказки. Достойная дочь своего папы, фыркнул Захарий, глядя на возбущенное лицо Дениса. Мне Семен рассказал, как вы выторговали у инспектора Старка литр наливки. Так что ей есть, в кого быть такой. Еще раз. Клятвенно пообещав рассказать сказку или даже две, Денис быстро уложил Симбу в корзинку, поставил ту на кровать и вышел, заперев за собой дверь. На всякий случай, а то убежит и ищи ее по всей клинике. — Док, так что там с трупом-то? — Расскажете? — Нет трупа. — Сбежал. Денис посмотрел на вытянувшееся лицо помощника. Инспектор Старк считает, что это был какой-то отвлекающий маневр. Я хотел с ними пойти, но у меня же встреча или даже не одна. — Ты ж смотри, как интересно-то! Зависливо вздохнул Захарий и махнул рукой в сторону выхода к лесу. — А лесные они уже пришли. Я им сказал в кустах подождать, пока вы... «От трупа вернётесь!» «Они нормально так, с пониманием! Вы не думайте, док!» «Ну, тогда пойдём!» — решился Денис и попросил. «Только ты со мной сходи, ладно? А то я могу по незнанию чего-нибудь не то сказать, обидеть кого-нибудь. Не переживайте, док!» «Схожу, конечно!» — успокоил его Захарий. «У меня тут и комнатка есть на всякий случай, но вы понимаете, о чем я, да?» Стоило им выйти на крыльцо, которое смотрело на лес, как в кустах неподалеку от клиники началась бурная возня, и через минуту на свободное пространство выползла здоровенная болотная кочка. Она замерла, а потом один ее край приподнялся. Из-под кочки на Дениса уставились два ярко-красных глаза. «Это подкочечник Мурф, он у них сейчас за главного прокомментировал Захарий. «Это народ на вроде леших, только живут не в деревьях, а в траве, в мху, ближе к болоту. Занимаются разным промыслом». — Ягоды опять же у них берем, грибы некоторые, травы редкие. А еще они с деревом работать умеют. Вон, какую вывеску нам сделали! Красота! — Здравствуйте! — вежливо произнес Денис, с удивлением глядя, как у кочки появились сначала длинные ноги с перепонками между пальцами, потом такие же руки с большими ладонями, а потом и сам подкочечник, распрямился и стал ростом Денису примерно по пояс. Приветствуем нового дока. Да прибудет с тобой сила маховой кочки, проскрипело существо. Денис титаническим усилием воли поборол нервный смех и желание ответить что-нибудь типа: "С вами счастлив познакомиться я", но вовремя остановил себя, а вдруг это существо обидится. Благодарю. Нейтрально отозвался он и решил сразу прояснить ситуацию. Хочу сказать, что я только сегодня утром вступил, так сказать, в должность, поэтому мне понадобится какое-то время, чтобы разобраться. И, честно вам скажу, я никогда не лечил таких, как вы. Я вообще лечил не так, чтобы много, скорее, Захарий. Сказал нам, важно кивнув, проскрипел подкочечник, ты доктор для мертвых. Но мы как раз не совсем живые в вашем понимании. Зато ты нас не будешь бояться, так сказал Гурций, огурцы знает все. А то. «Доктор Фиблис, да будет милосердно к нему, маховая кочка, не любил, когда мы приходили к нему. Говорил, что лечить лесных не его дело, хотя лечил, конечно, работа такая. Но ты другой, ты даже название красивое придумал, значит, ты правильный, доктор». Стесняюсь спросить, — рискнул поинтересоваться Денис, — если вы не совсем живые, то как вы можете болеть? Раздались мерные скрипучие звуки, словно от ветра раскачивалось старое дерево, и только через какое-то время Денис сообразил, что Мурф смеется. И ему вторит кто-то, прячущийся в кустах, видимо, другие подкочечники. «Мы тоже можем болеть», — отсмеявшись и отскрипев, ответил Мурф. «Если, к примеру, кто-нибудь проклятие кинет или из молодых, кто не ту траву насушит». «И что тогда?» Денис по-прежнему не понимал, что может угрожать тем, кто и так условно жив. «Тогда...» — Рвется энергетическое тело, уходит энергия. Лесной растворяется, медленно тает и исчезает насовсем, — пояснил подкочечник. — Никто не хочет уходить, без возможности вернуться, понимаешь, док? И тогда мы, лесные, идем к тебе, чтобы ты помог нам. Я постараюсь научиться всему, что... — Необходимо, совершенно не кривя душой, — пообещал Денис. — Наверняка от прежнего дока остались книги, записи какие-нибудь. Я просто не успел пока, я только сегодня утром приехал. — Мы знаем, что ты из другого мира, — проскрипел Мурф, и Денис философски вздохнул. — Интересно, остался еще кто-то, кто не в курсе событий? — Такое ощущение, что нет. — Мы не торопим тебя, док. Хвала маховой кочке! Сейчас все полны энергии, и никто не гаснет. — А кто такая маховая кочка? — отважился спросить Денис. — Это ваше божество? — Ничего, что я спрашиваю. Мне просто, правда, очень интересно. — Ты не лжешь. В скрипе послышались удивленные интонации. «Никто раньше не спрашивал. Ты первый. Маховая кочка — это место, откуда беремся все мы, подкочечники. Она дает нам силу и мудрость. Мы благодарим ее и приносим ей дары». «Жертвы?» — почему-то спросил Денис, плохо представляющий себе, какие дары можно принести к кочке. «Почему — Почему? — удивился подкочечник, а в кустах снова заскрипели и заухали. — Мы умеем делать красивые вещи из дерева, и маховой кочке они очень нравятся. Вот такие, например. Тут Мурф вытащил откуда-то из-за спины изумительной красоты шкатулку, резную, словно сделанную из деревянного кружева. Он протянул ее Денису и проскрипел: «Возьми, док, я чувствую, что маховая кочка благоволит тебе и будет рада, если сделанная для нее вещь будет у тебя». Это ларец, в котором можно хранить травы. Они всегда будут такими, словно их только что сорвали». «Это волшебная шкатулка?» Денис был уже готов поверить во что угодно, хоть в сказочные ларцы-термосы, хоть в летающих волков, хоть в говорящих лягушек. Впрочем, с последними он уже имел дело. «Почему?» «Волшебная!» — заскрипел Мурф. «Она просто удобная!» «Это такое дерево! Орсис! Оно очень хорошее! Сохраняет все!» «Скажи, док, какие травы вам нужны?» «Сейчас сезон для сбора некоторых важных растений. Мы можем для тебя собрать. А насчет цены договоримся». Тут он снова заухал и заскрипел, из чего Денис сделал вывод, что о его умении торговаться все уже тоже наслышаны. — Я пока не знаю, что мне надо, но в ближайшее время определюсь, — пообещал он. — А как мне дать вам знать? Есть какие-то способы? — Напиши на коре, у твоего помощника есть, и положи на любую кочку проинструктировал его Мурф. «Мы сразу получим». «Спасибо», — абсолютно искренне поблагодарил Денис, и Мурф, еще раз воззвав к великой маховой кочке, уполз в кустарник. Не успел Денис подумать, что следующий визитер уже не сумеет перещеголять подкочечника в экзотичности, как перед ним сгустился туман неспешно сформировавшийся в полупрозрачную фигуру. — Здравствуйте! Бог весть, в какой раз за день поздоровался Денис. Рад познакомиться с вами. — Доктор Дэн! — прошелестел туманный гость. — Какой чудесный сюрприз! Мы так устали без хорошего дока, так тревожились, так... Волновались, а тут такая приятная неожиданность. Сам пришел, сам навстречу вышел. Такой живой, такой восхитительно сильный, теплый человек, возле которого так хорошо греться, а если новый док еще и поделится теплом. Денис чувствовал, как от плавной речи туманного посетителя у него начинают слепаться глаза, а сознание заволакивается мягкой, словно пушистой дымкой, и в голове возникает непонятно откуда взявшееся благородное желание отдать этому существу часть своего тепла, своих жизненных сил. «Прекрати, Грегори!» Неожиданно ворвался в его сознание сердитый голос Захария. «Совсем с призрачного ума сошел!» «Не мешай, мальчик!» — сердито прошелестел туманный гость. «Я понимаю твое желание помочь, но я не собираюсь причинять ему вред, во всяком случае серьезный вред, так?» Слегка подпитываюсь, совсем немножечко. Ничего, как говорит его приятель Старк, криминального. «Грегори!» — в голосе Захари неожиданно прорезались повелительные нотки. «Как тебе не стыдно! Ты ж к нему и придешь потом, когда прижмет, или когда кто-нибудь за твой мерзопакостный характер оттяпает у тебя кусок твоей драгоценной эктоплазмы!» «Ну что ты раскричался?» — недовольно проговорил туманный Грегори. И Денис почувствовал, как мысли становятся более четкими, а голова снова ясной. «Вот видишь, нормально все с твоим доком. Нежный он у тебя какой-то». «Не нежный, а уставший. Вон с ним за день сколько всего приключилось. А тут ты еще». То медведи с челюстями, то лесные с кошками, то трупы беглые. Где тут нервов на вас, на всех набраться? Ладно, ладно, не кричи. Все с твоим драгоценным доком в порядке. Эй, док, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Денис кряхтением выпрямился, вдруг осознав, что последние пару минут или дольше стоял, согнувшись и упираясь ладонями на перила крыльца. — Док, прошу прощения, мы неправильно начали. Призрак приложил руку к груди в жесте раскаяния, в которой никто из присутствующих ни на мгновение не поверил. — Давай, «Начнем заново». «Давай», — не стал вредничать Денис. «Мне вот интересно, призраки все такие доброжелательные, или это мне конкретно с тобой так повезло?» «Неплохо», — несколько раз хлопнул в ладоши, словно аплодируя призрачный Грегори. «Люблю людей с чувством юмора. Я имею в виду... «Для общения. В остальном-то мне, в принципе, все равно, какие они. Просто питательная среда. Понимаешь, док, да?» «Пока? Да. Денис смирился с тем, что его происхождение и история появления в этом мире не секрет, похоже, ни для кого. Но хотелось бы все же знать, с кем я разговариваю. «Ох, как же я невежлив!» Грегори театральным жестом схватился за голову, а Захарис застонал и демонстративно закатил глаза, мол, «Сколько можно-то?» «И...» Денис не собирался уступать, интуитивно чувствуя, что это принципиально важно, чтобы призрак сам назвал свое имя. «Что? И...» изобразил полное непонимание Грегори. «Не хочешь представиться?» Уже напрямую спросил Денис, понимая, что если бы призраку он не был нужен для какого-то дела, то тот давно уже ушел бы, а то и вовсе не появлялся бы. «Не хочу», — с легким вызовом ответил странный визитер. «Ну и не надо». Не очень-то и хотелось. Денис, равнодушно пожав плечами, повернулся, чтобы пойти наконец-то спать. Он так устал, что даже на поесть сил уже не осталось. А ведь там в комнате еще и Симба, которой обещана сказка, точнее, две сказки. Интересно, этот бесконечный день когда-нибудь закончится? «Эй, док, а ты куда?» В голосе Грегори прежняя наглость сменилась некоторой растерянностью. «А договориться?» «Я не договариваюсь с теми, кто не хочет даже назвать своего имени», — обернулся Денис. «Приходи, когда действительно будешь готов к диалогу. Тогда и поговорим. А сейчас вот веришь, у меня вообще нет ни сил, ни желания с тобой пререкаться». «Хочешь нормального разговора? Скажи свое имя. Не хочешь — удачи тебе во всех твоих призрачных делах, но без меня». «А чего ты сердитый-то такой?» — сменил тональность беседы Грегори, видимо, поняв, что Денис не просто говорит, а действительно готов уйти. «Грегори я, как ты уже слышал. Грегори Хопкинс, старшина «Призраков Фуртала. «Вот сразу бы так!» Денис спустился обратно на полянку. «И в свою очередь представился Денис Юрьевич Воронцов. Можно доктор Ден?» «Рад знакомству!» Грегори быстро облетел вокруг Дениса. «Надеюсь, что между нами и дальше не будет неясностей!» «А это и от тебя зависеть будет!» Денис пожал плечами. «Не будешь стараться меня обхитрить? Будет у нас с тобой полная любовь и взаимопонимание. В противном же случае ищите другого дока». «Так другого же нету», — ошарашенно ответил Грегори. «Нету», — согласился Денис. «Но чья это в данном случае будет проблема?» «Правильно, не моя». «Делай выводы, старшина Грегори Хопкинс». «Сделаю», — уже без малейшей тени шутовства ответил призрак и, важно, сообщил. «Я к тебе, между прочим, не с пустыми руками. Ты не думай. Мы правилам вежливости обучены не хуже всяких маховых». Тут из кустов раздалось дружное фырканье, из чего Денис сделал вывод, что за его противостоянием с Грегори внимательно следило неизвестное количество лесных наблюдателей. «Вот!» — Грегори повелительно махнул рукой, и из темноты медленно появился невысокий человечек с большими печальными глазами в косоворотке и в лаптях. Вот почему-то Именно лапти Дениса и добили. Он опустился на ступеньку и зашелся в приступе какого-то нервного хохота, вытирая выступившие слезы и отмахиваясь от обеспокоенно засуетившегося Захария. Успокоившись, он вытер лицо, протянутое верным помощником салфеткой, и несколько раз глубоко вздохнул. Призрачный человечек, мрачно и обиженно, Смотрел куда-то в сторону. «Не обижайся!» — Денису стало неловко. «Я смеялся просто потому, что именно такую одежду носили в древности там, где я вырос. Прости, пожалуйста. Лучше скажи, ты кто?» «Это помощник тебе, док», — объяснил вместо человечка Грегори. «В лесу тяжеловато ему, да и не наш он, пришлый». Пусть тебе помогает убрать там, приготовить, пробирки какие помыть. Тебе одному не справиться. Этот, тут призрак кивнул на Захария, пусть лучше учится, помогает в лечении. Лесто растет, понимаешь? А имя у тебя есть? Денис посмотрел на вроде бы успокоившегося человечка. «Ты же теперь его хозяин будешь. Ты и имя ему дашь», — удивился необразованности Дениса, главный по призракам. «Вот тебе, держи». Грегори пошарил в кармане и кинул Денису небольшой желудь. «Тут его сущность. Теперь он принадлежит тебе». Они Форталу. Хорошо, вздохнул Дэн, в очередной раз подивившись скорости, с которой обрастал приятелями, детьми и помощниками. Я буду звать тебя Нафаня, ладно? Странное имя пожал плечами Грегори и добавил, впрочем, это уже ваше с ним дело. Как кого называть? «Ну что, док, между нами нормально все? Без взаимных претензий, да?» «У меня претензий и не было бы. Не реши ты от меня отъесть кусочек», — примирительно кивнул Денис, про себя подумав, что непременно найдет возможность поквитаться с ушлым призраком. «Ведь не случись рядом Захария, неизвестно, чем все кончилось бы». Полностью выпить из него энергию, конечно, притаившиеся в кустах наблюдатели не позволили бы. Док всем нужен, но последствия были бы неприятными, да и репутационные потери оказались бы неизбежными. «Ну, значит, я пошел», — сказал и медленно растаял в воздухе. Как говорится, он улетел... Но обещал вернуться сам себе, сам себе, — сказал Денис, и повернулся к по-прежнему молча стоящему в сторонке человечку. — Давай, что ли, знакомиться? Я доктор Дэн. Можно просто док или Дэн. — Понятно, хозяин, — поклонился человечек, — благодарю, что принял на службу сироту неприкаянного. «Нет, вот обращение хозяин меня не устраивает абсолютно», — решительно возразил Денис. «Выбирай из тех, что я озвучил». «Хорошо, док», — послушно проговорил этот фортельский вариант Добби. «Как скажешь, так и стану величать». «Слушай, Нафаня», — задумался Денис, «ты одет так, как одевались у меня на родине похожие на тебя существа. Их называли домовыми». «И выражаешься, похоже. Ты откуда вообще тут взялся, раз Грегори сказал, что ты пришлый?» «Не помню», — прошептал Нафаня, и в уголках больших глаз блеснули слезы. «Я жил где-то, а потом вдруг оказался здесь, в глухом лесу. Не хозяина, а я точно помню, что он у меня был, не дома, ничего». Я шел шел шел, а потом устал лег под деревом и уснул, а когда проснулся то мне рассказали, что теперь я живу в фортале и моя сущность в желуди так как я уснул под большим дубом у кого желудь тот хозяин только я никому не был нужен так жил сам по себе, но ты не против «Что тебя мне отдали?» — на всякий случай уточнил Денис. «Если тебе не нравится, я могу тебя отпустить. Вот честное слово!» «Что ты? Что ты?» — замахал руками человечек. «Я без работы не могу. Я и так уже растворяться начал. У тебя ведь есть для меня работа, док, правда?» И столько надежды было в голосе нового обитателя клиники, что у Дениса защипало в глазах. А может, это просто было от усталости? Конечно, наверняка от усталости. чего же еще-то? «У меня работы завались», — честно ответил он. «Правда, это не совсем дом. Точнее, дом, в нем только часть, а остальной клиника». «А ты любую домашнюю работу делать умеешь?» «Любую!» Нафаня так активно закивал головой, что Денис испугался, что она отвалится. «Убираю, стираю, глажу, готовлю, мою, чищу, шью, за детишками присмотреть могу». «За детишками?» — оживился Денис и, вспомнив мультфильм, спросил. «А сундука со сказками у тебя нет?» «Сундука нет». Грустно развел руками на Фаня, «Но историй много знаю всяких. А у тебя никак ребеночек имеется. Сколько годиков-то? Детишек я люблю». «Ну, как тебе сказать?» — Денис почесал в затылке. «Это не совсем ребенок. В общем, это маленькая Лимора. Ее зовут Симба». А сколько ей я, не знаю, мне ее только сегодня принесли. Да и сам я только сегодня в этот дом вселился. Стало быть, порядка в нем никакого. Сделал закономерный вывод на Фаня. Ну, это ничего. Это мы исправим. А Лиймора это хорошо. Я тут успел на них посмотреть немного. Ух и сильные они. Она тебе хорошей защитницей будет. А ребёнки, они хачьи. Всё одно ребёнки. Не переживай. Присмотрю за симбой нашей. А ещё у меня помощник есть. Продолжил знакомить Нафаню с обитателями клиники Денис. Вон тот, который на крыльце дремлет. Помогает он мне. Так вот, я думаю, не предложить ли ему поселиться в клинике, если захочет. Чего бегать туда-сюда, как считаешь? Это ты... «Со мной никак советуешься?» — ахнул на Фане, прижав в груди руки. «Ох, уважил ты меня, долг! Ох, порадовал! А для помощника твоего обязательно что-ничто придумаем! А теперь вижу я, устал ты. Иди-ка ты спать. Тут все одно все уже разошлись. Я-то чувствую». «Точно?» — Денис сладко потянулся и пошел к крыльцу. «Ну, пойдем, фаня. принимай хозяйство. Или для этого какие-нибудь специальные обряды нужны?» «Да хорошо бы, если бы ты меня в дом в какой-никакой своей вещи перенес, в сапоге или в рукавице, к примеру». «Вот нет у меня ни сапога, ни рукавицы», озадаченно хмыкнул Денис. «Есть кроссовка. Подойдет? Это обувь такая» пояснил он, заметив непонимающий взгляд на фане. «Твоя? Никто не носил больше? Тогда годится», — решил человечек. Денис подошел к крыльцу, с сомнением посмотрел на ступеньки, но снял с ноги кроссовку и протянул ее на фане. Тот внимательно осмотрел обувь, чуть ли не обнюхал ее, потом довольно кивнул и, уменьшившись в размерах, нырнул внутрь. «Твоюж!» — не удержавшись, высказался Денис, рассматривая собственную обувь с вполне понятным удивлением. Потом, вздохнув, на цыпочках прошел мимо дремлющего Захария, перешагнул порог клиники и опустил кроссовку на пол. «Вот твой новый дом!» — негромко сказал он, и Нафаня тут же материализовался на полу рядом с обувью. Оглядевшись, Он хозяйским глазом окинул холл, коридор, что-то пробормотал, запустив руку в спутанную шевелюру и повернулся к Денису. — Ты вот что, док, — решительно заявил он, засучивая рукава рубахи, — иди спать, а я тут уж разберусь. — А Симба? — Денис тряхнул головой, отгоняя наваливающуюся усталость. Уложу я твою Симбу, улыбнулся Нафаня. Сейчас вместе зайдем к тебе, я ее заберу, и будешь ты спать, док. Сил тебе много понадобится, чувствую я. А откуда ты знаешь, что она у меня в комнате? Изумился Денис. Я вроде не говорил. Так это ж теперь мой дом, моя территория. — Я за все тут в ответе, так что я про все знаю, что, где и как, — довольно потер руки Нафаня. — Иначе какой же я, как ты сказал, мне слово понравилось? — Домовой? — Да, так у меня на родине говорили, — кивнул Денис. — Значит, так я себя считать и стану домовым, — решил Нафаня, направляясь в комнате Дениса